Глава 63. Стэнфордский тюремный эксперимент. Послесловие. Послесловие. Гермиона Грейнджер. Она как раз готовилась ко сну, убирала разложенные книги, складывала домашнюю работу. Тем же занималась Падма и Менди у другого края стола, и только когда Гарри вошёл в гостиную к активирано, она осознала, что не видела его с самого завтрака. Впрочем, это осознание тут же сменилось другим, ещё более шокирующим. На плече Гари сидело красно-золотое крылатое создание, сияющее огненная птица. Гари выглядел грустным, измученным и очень-очень усталым, как будто только Феникс и удерживал его на ногах. Несмотря на это, от него исходило какое-то тепло, и глянув вскользь, можно было подумать, что видишь директора. Вот какое ощущение мелькнуло у Гермионы, хоть это и казалось абсурдным. Гарри Поттер медленно брёл через гостиную к активирана, мимо уставившихся на него девочек на диванах, мимо уставившихся на него мальчиков до того игравших в карты. Он направился прямо к ней. По идее, она всё ещё не разговаривала с Гарри. Его недельное наказание закончится лишь завтра. Однако, чтобы с ним не произошло, было ясно, что это гораздо важнее, чем Фокс, произнёс Гарри, прежде чем она успела что-либо сказать. Девочка перед тобой, Гермиона Грейнджер. Она сейчас не разговаривает со мной, потому что я идиот. Но если тебе хочется сидеть на плече хорошего человека, то знай, она лучше меня. Его голос был полон усталости и боли. Гермиона ещё пыталась собраться с мыслями. А Феникс уже соскользнул с плеча Гарри, словно пламя по спичке в ускоренной перемотке, и оказался перед ней. Глаза из света и огня уставились в её собственное. «Кра!» — спросил Феникс. У Гермионы возникло ощущение, будто на экзамене она получила вопрос, к которому забыла подготовиться. Причём это был самый важный вопрос, а она потратила всю свою жизнь, так и не начав искать на него ответ. Она не знала, что сказать. "Я", начала она. "Мне всего лишь 12. Я совсем ещё ничего не успела". Феникс изящно развернулся в воздухе вокруг кончика крыла, как могло лишь создание света и воздуха вроде него, и спланировал обратно на плечок Гарри Поттера, всем видом показывая, что не собирается его покидать. "Глупый мальчишка", сказала сидевшая напротив неё Падма. Казалось, она не могла решить хмуриться ей или смеяться. Фениксы не для умненьких девочек, которые прилежно делают домашнюю работу, а не для идиотов, которые бросаются на пятерых старших слизеринцев-хулиганов. Именно поэтому цвета Гриффиндора красный и золотой, если ты не в курсе. Гостиная как те вранцев наполнилась дружелюбным смехом, но Гермиона не смеялась, как впрочем и Гарри. Он закрыл лицо рукой. Передай Гермионе, что я прошу прощения, сказал Гарри Падме. Его голос опустился почти до шёпота. Скажи ей, что я забыл, что Фениксы это всё же животные, и они не знают про время и планы. Они не понимают, что есть люди, которые будут творить добро, пусть и не прямо сейчас. Я не уверен, имеют ли они вообще представление о том, что такое быть хорошим человеком. Они судят о людях лишь по их поступкам. Фокс не знает, что такое 12. Передай Гермионе, я сожалею. Я не должен был. Опять получается плохо, да? Гарри с Фениксом на плече развернулся и медленно побрёл к лестнице в спальню. Но Гермиона не могла оставить всё как есть. Просто не могла. Она не знала, было ли дело в их соперничестве или в чём-то другом. Она просто не могла смириться с тем, что Феникс отвернулся от неё. «Она должна...» Её разум в поисках ответа лихорадочно перерыл её отличную память и нашёл лишь одно. «Я собиралась лицом к лицу встретиться с Дементором, чтобы попытаться спасти Гарри!» С капелькой отчаяния закричала она красно-золотой птице. «То есть я на самом деле пожелала к нему и всё такое? Это ведь было глупо и отважно!» Феникс мелодично крикнул и опять взмыл с плеча Гарри, яркой вспышкой огня перекинулся назад к ней и трижды облетел вокруг. Казалось, Гермиона стала центром огненного вихря. На мгновение крыло коснулось её щеки, а затем Феникс вновь вернулся к Гари. В гостиной стало тихо. "Я же тебе говорил", громко сказал Игари и начал взбираться по ступенькам. Он поднялся очень быстро, будто что-то сделало его очень лёгким. Через несколько секунд они с Фоуксом уже скрылись из виду. Дрожащей рукой Гермиона коснулась своей щеки. От места, где крыло Фоукса слегка задело её, расходилось приятное тепло. Наверное, она всё же ответила на вопрос Феникса. Но было чувство, будто она еле-еле прошла этот тест. Набрала 62 балла там, где могла получить 104, если бы больше старалась. Если бы она вообще старалась. И когда она задумалась об этом, то поняла, что даже не пыталась, просто делала свою домашнюю работу. Кого ты спасла? Послесловие. Фокс. Мальчик ждал кошмаров, крики, мольбы и завывающие ураганы пустоты, разрядку, которая позволит ужасам улечься в голове и таким образом возможно стать частью прошлого. Мальчик знал, что кошмары придут. они придут следующей ночью. Мальчик спал, и в его снах мир был в огне. Хогвартс был в огне, его дом был в огне, и улицы Оксфорда были в огне. Всё пылало золотым пламенем, которое сияло, но не причиняло вреда, и все люди на горящих улицах сияли белым светом, более ярким, чем огонь, словно они сами были пламенем, а может, звёздами. Иногда к кровати подходили другие мальчики-первокурсники, чтобы своими глазами убедиться, что слухи не врут. Пока Гарри Поттер тихо и спокойно с мягкой улыбкой на лице лежал на своей кровати, красно-золотая птица, устроившись у него на подушке, охраняет его сон. Ее сияющие крылья, словно еще одно одеяло, укрывают его голову. Расплата была отсрочена еще на одну ночь. послесловие Драко Малфой Драко разгладил мантию, убедился, что зелёная оторочка смотрится ровно, взмахнул палочкой над головой и произнёс заклинание, которому отец научил его, когда другие дети ещё возились в грязи. Это заклинание гарантировало, что ни одной пятнышка, ни одна пылинка не останется на его мантии. Драко взял таинственный конверт, который совой прислал ему отец, и положил в карман мантии. на таинственном приложении к посланию. Он уже использовал инсендио и эверто и отправился на завтрак. Он планировал по возможности сесть за стол точно в ту секунду, когда на столе появится еда. Тогда это будет выглядеть так, словно все дожидались именно его появления, чтобы начать есть, потому что наследник Малфоев должен быть первым во всём, в том числе и на завтраке. Винсент и Грегори ожидали у двери в его личную комнату. Они проснулись и оделись даже раньше него, хотя, конечно, не столь эффектно. Гостинная Слизерина пустовала. Все, кто проснулся рано, отправились прямиком на завтрак. В подземелье царила тишина, нарушаемая лишь гулким эхом их шагов. Большой зал, несмотря на относительно небольшое количество людей, встретил драку тревожным гвалтом. Некоторые из детей по младше плакали. Ученики бегали туда-сюда между столами или стоя группами орали друг на друга. Староста Гриффиндориц кричал на двух учеников Слизеринцев, и к ним уже направлялся Снейп. Когда ученики заметили Драко, некоторые из них повернулись к нему и замолчали. Шум слегка притих. На столах появилась еда, но никто не обратил на это внимания. Снайпер резко развернулся, видимо, решив разобраться с беспорядком позже, и направился к нему. У Драку юкнуло сердце. Неужели что-то случилось с отцом? Нет, отец ему бы сказал. Но что-то случилось. Почему отец ему ни о чём? Когда Декан Слизерина подошёл ближе, Драку заметил у него круги под глазами. Профессор Зельеварения никогда не отличался безупречным внешним видом, мягко говоря. Но сегодня утром его мантия была даже более грязной и помятой, чем обычно, с дополнительной порцией жирных пятен. "Ты ещё не слышал?" прошептал декан его факультета, подойдя поближе. "Ради всего святого, Малфой, тебе что, забыли прислать газету? В чём дело, профе, Беллатрисе Блэк устроили побег из Азкабана? Что?" Вскликнул потрясённый Драко. Грегори за его спиной произнёс то, что явно не следует говорить вслух. Винсент просто охнул. Снейп прищурился и внимательно посмотрел на Драко, затем коротко кивнул. То есть Люциус тебе ничего не сказал. Понятно. Снейп фыркнул и двинулся прочь. Профессор, воскликнул Драко. Его разум заработал в авральном режиме, осознавая последствия того, что он только что услышал. "Профессор, что я должен делать? Отец не дал мне никаких инструкций". "Что ж, тогда я предлагаю", издевательски бросил Снейп на ходу. "Именно это всем и сказать, Малфой, как и запланировал твой отец". Другою оглянулся на Винсента и Грегора, хоть и сам не понял зачем. Естественно, они выглядели даже более сбитыми с толку, чем он сам. Драко продолжил свой путь к Слизеринскому столу и сел в дальнем конце, который всё ещё пустовал. Он положил себе на тарелку омлет с сосисками и автоматически начал есть. Беллатриса Блэк устроили побег из Азкабана. Беллатриса Блэк устроили побег из Азкабана. Драку не знал, как это понимать. Случившееся было полнейшей неожиданностью, как если бы солнце погасло. Хотя солнце должно погаснуть через 6 миллиардов лет, так что в данном случае произошедшее было неожиданно, как если бы солнце погасло завтра. Отец не стал бы этого делать. Дамблдор не стал бы этого делать. По идее, вообще никто и не способен этого сделать. Какой в этом смысл? Да какая польза может быть от Белатрисы после 10 лет в скабане? Даже если она вновь станет могущественной ведьмой, какая польза может быть от абсолютно сумасшедшей и злой ведьмы, которая фанатично предана тёмному лорду, которого больше нет? Эй, сказал сидящий рядом Винсент. Босс, я не понял, зачем мы это сделали. Мы этого не делали, болван, огрызнулся Драко. А во имя Мерлина, если даже ты думаешь, что это мы. Неужели твой отец не рассказал тебе о Беллатрисе Блэк? Однажды она пытала моего отца, она пытала твоего отца, она пытала всех. Как-то раз Тёмный лорд приказал ей наложить круцо на саму себя, и она это сделала. Она совершала безумные поступки не для того, чтобы вселять страх и послушание в людей. Она их совершала, потому что безумна. «Сука она! Вот она кто!» «О, неужели?» Раздался приторный голос у него за спиной. Дракуни обернулся. Он знал, что Винсент и Грегори прикроют ему спину. «А я-то думал, а ты будешь счастлив. Услышать, что пожиратель смерти сумел освободиться, Малфой!» Амикус Кэру всегда был одним из проблемных людей другого сорта. Отец предупреждал Драко, чтобы он был осторожен с Амикусом и никогда не оставался с ним наедине. Драко повернулся и наградил Флору и Гестию Керру своей усмешкой номер 3, той, что говорит: "Да, я потомок благородного и древнейшего дома, а вы нет. И да, это имеет значение. Есть пожиратели смерти, а есть пожиратели смерти. Сказал Драко в их сторону, не обращаясь ни к кому лично, и вернулся к еде. За спиной в унисон раздалось яростное фырканье, и две пары туфель с грохотом умчались к другому краю слизеринского стола. Спустя всего лишь несколько минут к нему подбежала Мелисента Булл Строуд. Задыхаясь, она выпалила. «Мистер Малфой, вы слышали?» «О Белатрисе Блэк!» — уточнил Драко. «Да!» Нет, а Поттере? Что? Поттер вчера вечером ходил с Фениксом на плече и выглядел так, как будто его тащили 10 лиг по грязи. Говорят, что Феникс взял его с собой в Хогвартс, чтобы попытаться остановить Беллатрису, и он сражался с ней на дуэли, и они разнесли половину крепости. Что? воскликнул Драко. Да не может такого Драко повернулся. Он уже не в первый раз говорил такое о Гарри Поттере и начал замечать тенденцию. Мелисента побежала разносить сплетни дальше. "Ты же не думаешь, что он в самом деле?" начал Грегори. "Честно, я больше ни в чём не уверен", ответил Драко. Спустя еще несколько минут после того, как напротив него уселся Теодор Нот, а к близняшкам Кэроу присоединился Уильям Розье, Винсент легонько коснулся его локтем и сказал «Там!». Гарри Поттер вошел в большой зал. Драку пристально за ним наблюдал. На лице Гарри не было ни тревоги, ни удивления, ни потрясения. Он просто смотрел. Это был тот же отстранённый взгляд, который появлялся на лице Гари, когда он напряжённо пытался найти ответ на какой-либо вопрос, который Драку пока даже не мог понять. Драку поспешно поднялся из-за стола, бросил: "Оставайтесь здесь" и с максимально возможной в рамках приличия скоростью направился к Гари. Тот, судя по всему, заметил его приближение, когда Драку поворачивал в сторону кективранского стола. Драко бросил на Гари один быстрый взгляд и прошёл мимо к выходу из большого зала. Спустя всего минуту Гари дошёл до маленького каменного аллекова в стене, где его ожидал Драко. Эта уловка вряд ли обманет всех, но по крайней мере она даст почву для правдоподобного отрицания. "Квитус", сказал Гари. "Драко, в чём?" Драко достал конверт. Мой отец прислал для тебя сообщение. "А?" протянул Гари, забирая конверт у Драко. Он весьма небрежно распечатал его, достал пергаментный свиток, развернул его и Гари резко втянул воздух, затем посмотрел на Драко, затем обратно на пергамент. Повисла пауза. "Люциус, спросил тебя сообщить мою реакцию?" спросил Игари. Драко задумался, взвешивая все за и против, и уже собирался ответить. "Понятно", продолжил Гари. Драко мысленно выругался. Он должен был это предвидеть, просто ему было слишком тяжело выбрать, что собираешься ему ответить. "Что ты был удивлён", ответил Драко. "Удивлён", ровным голосом повторил Гари. "Да, неплохо". Так ему и мои передай, что там написано, спросил Драку, и затем, увидев, что Гари колеблется, если ты ведёшь дела с моим отцом у меня за спиной, не говоря ни слова, Гари передал ему пергамент, на котором было написано: "Я знаю, это был ты". "Что за? Вообще-то это я хотел спросить", прервал его Гари. «У тебя есть хоть какая-нибудь идея, что нашло на твоего папу?» Драко уставился на Гарри. «Это сделал ты?» «Что? Да зачем вообще мне? Как бы я...» «Гарри, это сделал ты?» «Нет!» — воскликнул Гарри. «Конечно нет!» Драко слушал очень внимательно, однако ответ Гарри прозвучал без запинок и колебаний, поэтому Драко кивнул и сказал... Я не знаю, о чём думает отец, но это не может, точно не может быть к добру. И ещё, э люди говорят, что они говорят Драко с опасением в голосе спросил Гарий. Феникс на самом деле перенёс тебя в Хогвартс, чтобы помешать побегу Беллатрисы Блэк? Послесловие на виллонгаботом Игорь только успел сесть за стол к активира на в надежде хоть немного поесть. Он знал, что ему надо уйти и всё обдумать, но с ним ещё оставалась крохотная частичка принесённого Фениксом умиротворения, даже после разговора с Драко. Какой-то прекрасный сон, о котором он не помнил ничего, кроме того, что тот был прекрасен. Игорь до сих пор цеплялся за эту частичку. Та же его часть, которая не чувствовала себя умиротворённой, ждала, пока наковальни перестанут сыпаться на него, чтобы, когда он уйдёт всё обдумывать, он смог обработать все проблемы сразу. Гарри схватил вилку, поднёс порцию картофельного пюре к рту, и тут раздался пронзительный крик. В зале время от времени кто-нибудь узнавал новость и вскрикивал, но этот крик Гарри узнал. Гарем мгновенно вскочил со скамьи и направился к столу Пуфиндоя. В животе появилось ужасное тошнотворное ощущение. Когда он решил совершить преступление, он не принял этого внимания, ведь профессор Квирл планировал, что никто о преступлении не узнает. А после совершившегося Гарем просто не подумал. В этом с горькой укоризной отметил внутренний Пуфиндоец. Тоже виноват ты. Но к тому времени, как Гарри дошёл до пуфиндуйского стола, Невил уже сидел и ел пирожки с сосисками и инжирным соусом. Руки Невилла дрожали, но он отрезал кусочки еды и ел их не роняя. «Привет, генерал!» Голос Невилла лишь чуть-чуть дрогнул. «Ты прошлой ночью дрался на дуэли с Белатрисой и Блэк?» «Нет», — ответил Гарри. Его голос тоже почему-то дрогнул. Я так и думал, сказал Невил. Он отрезал ещё кусочек сосиски, и его нож проскрежетал по тарелке. Я собираюсь выследить её и убить. Могу я рассчитывать на твою помощь? Пофиндуйцы, собравшиеся вокруг него, испуганно ахнули. Если она придёт за тобой, хрипло выдавил Гари, если это всё чудовищная ошибка, если это всё была ложь. «Я буду защищать тебя даже ценой своей жизни. Я не позволю, чтобы ты пострадал по моей вине, и неважно какой ценой. Но я не буду помогать тебе охотиться за ней, Невил. Друзья не помогают друзьям совершить самоубийство». Вилка Невилла замерла у рта. Затем Невилл положил кусок сосиски в рот, прожевал, проглотил. «Я не имел в виду прямо сейчас. Я имел в виду после окончания Хогвартса». Нэвил горе старался тщательно контролировать голос. Я считаю, что даже после окончания школы это по-прежнему может быть крайне дурацкой идеей. Её будут выслеживать гораздо более опытные Авроры. Ой, стоп, так не годится. Послушай его, крикнул Эрне Макмиллан. Нэвил, пожалуйста, задумайся, он прав, добавила более старшая девочка из Пуффендуя, стоящая рядом с Нэвилом. Нэвил встал, «Пожалуйста, не ходите за мной!» И Невилл пошёл прочь. Гарри и Эрни, а также ещё несколько пуфиндуйцев, непроизвольно шагнули следом. Невилл сел за стол Гриффиндора. Издалека на грани слышимости донеслись его слова. «После окончания школы я собираюсь выследить её и убить. Кто со мной?» Раздались как минимум пять «да», а затем послышался громкий голос Рона Уизли. «Последний голос Рона Уизли». И и вы становитесь в очередь. Я сегодня получил письмо от мамы. Она просила передать, что у неё преимущественное право. Кто-то сказал: "Молли Уизли против Беллатрисы Блэк?" Да, отличная шутка. Рон в ответ потянул с тарелки и взвесил в руке кекс. Кто-то тронул Гарри за плечо. Он обернулся и увидел незнакомую старшекурсницу в манте с зеленой оторочкой, которая сунула ему в руку пергаментный конверт и торопливо удалилась. Гарри на мгновение уставился на конверт, затем направился к ближайшей стене. Нельзя сказать, что это обеспечивало ему надежное уединение, но лучше, чем ничего. К тому же Гарри не хотел создавать впечатление, что он пытается спрятаться. Это была слизеринская система доставки сообщений, которая использовалась, когда кто-нибудь хотел связаться с другим человеком так, чтобы никто не узнал, что они разговаривали. Отправитель вручил конверт и 10 кнатов тому, у кого была репутация надёжного курьера. Тот, в свою очередь, передавал конверт и 5 кнатов второму курьеру. Второй курьер открывал конверт, обнаруживал внутри второй конверт, на котором было написано имя адресата. и доставлял письмо. Таким образом, никто из курьеров не знал одновременно и отправителя, и адресата, поэтому никто не знал, что между ними есть какая-то связь. Гари дошёл до стены, засунул конверт под мантию, открыл его под одеждой и осторожно бросил взгляд на записку. Класс слева от кабинета трансфигурации, в 8:00 утра. ЛЛ Гари уставился на пергамент, пытаясь вспомнить, знает ли он кого-нибудь с инициалами ЛЛ. Его разум искал, искал, нашёл. Девочка из Предиры? Недоверчиво прошептал Гари и захлопнул рот. Ей только 10 лет, и её в принципе не должно быть в Хогвартсе. После слова Листли Стрэндж. В восемь утра Гарри стоял в заброшенном классе, следующем за кабинетом трансфигурации, и ждал. По крайней мере, он успел немного поесть перед встречей с очередным бедствием, луной Лавгуд. Дверь класса отворилась, и Гарри отвесил себе очень сильный мысленный пинок. И об этом он тоже не подумал, хотя был обязан. Строгая мантия с зеленой оторучкой сидела на юноше криво, Красные пятнышки на ней были очень похожи на крохотные капли свежей крови. Судя по всему, крышик его рта был чем-то порезан, а затем вылечен с помощью эпискей или какого-то другого слабого медицинского заклинания, которое не в состоянии полностью залечить рану. Лицо Лесата Листринжа было покрыто слезами, свежими слезами, полувысыхавшими слезами, и в его глазах виднелась влага. Знак того, что слёзы ещё не закончились. Квиetos произнёс юноша. Хоминум ревелио. Он произнёс ещё несколько заклинаний. Гари в это время отчаянно пытался что-то придумать, но тщетно. Затем лест отопустил палочку и убрал её в складки мантии, после чего медленно опустился на колени на пыльный пол класса и столь же медленно склонился так, что его лоб коснулся пыли. Гари хотел что-нибудь сказать, но потерял дар речи. Лес от Лестрэйнч хрипло заговорил: "Моя жизнь принадлежит вам, мой лорд, как и моя смерть". Я начал Гари и запнулся. В горле застрял огромный комок, и говорить было трудно. "Я не имею к этому никакого отношения", должен был сказать он. Он должен был сказать это сразу же. Но в то же время и невинному Гари было бы сложно вымолвить эти слова. "Спасибо вам", прошептал лесад. "Спасибо, мой лорд. Спасибо вам". Послышался звук сдавленных рыданий. Гари не видел его лица, он мог видеть лишь затылок юноши. "Я глупец, мой лорд. Я неблагодарный ублюдок, недостойный служить вам. Не существует даже слов, которые могут описать мою низость". Потому что я я накричал на вас, когда вы помогли мне. Я думал, что вы отвергли мою мольбу, и до этого утра я даже не понимал, каким был дураком, что обратился к вам в присутствии Лонгаботома. Я не имею к этому никакого отношения, сказал Гарий. Подобное прямое ложь всё ещё давалось ему с трудом. Лес отмедленно оторвал и голову от пола и посмотрел на Гария. Я понимаю, мой лорд Голос юноши немного дрогнул. «Вы не доверяете моей хитрости. Верно, я показал себя глупцом. Я лишь хочу сказать вам, что я понимаю, что такое благодарность. Я понимаю, что наверняка даже одного человека спасти было ужасно трудно, что теперь они на стороже, и вы теперь не сможете спасти отца. Но я благодарен вам и никогда больше не буду неблагодарным. Если когда-нибудь вам понадобится такой недостойный слуга, Дайте мне знать, и где бы я ни был, я приду, мой лорд. Я никаким образом в этом не замешан, но с каждым разом становилось проще. Лесот пристально посмотрел на Гари и неуверенно спросил: Мне позволено удалиться, мой лорд? Я не твой лорд. Да, мой лорд, я понимаю, сказал Лесот. Он поднялся на ноги и низко поклонился, затем начал пятиться к двери, пока ему не пришлось повернуться, чтобы открыть её. Когда его рука коснулась дверной ручки, он замер. Гари не видел его лица. Вы послали кого-нибудь ухаживать за ней? Она спрашивала обо мне. Пожалуйста, перестань. Я никаким образом в этом не замешан, совершенно спокойным голосом повторил Гари. Да, мой лорд. Простите, мой лорд, услышал он голос Лесата. Слизареница открыл дверь, вышел и закрыл дверь за собой. Его шаги быстро стихли вдали, но не настолько быстро, чтобы Гари не услышал, как Лесата опять начал всхлипывать. "Стал бы я плакать, спросил себя Гари, если бы я ничего не знал, если бы я был невиновен, стал бы я плакать?" Гари не знал ответа. Поэтому он просто смотрел на дверь, и какая-то невероятно бестактная его честь подумала: "Ха, мы выполнили квесты, получили приспешника. Заткнись, если ты хочешь ещё хоть раз получить право голоса, заткнись". Послесловие Амелия Боунс. То есть его жизнь в неопасности, как я понимаю, сказала Амелия. Строгий пожилой целитель одет и в белую мантию. Он был маглорождённым и придерживался каких-то странных магловских традиций, о которых Амелия никогда не спрашивала, хотя в глубине души и считала, что в этой одежде он слишком похож на призрака. Кивнул. Я в этом уверен. Амелия смотрела на человека, лежащего без сознания на больничной койке. Его тело было изранено и обожжено. Тонкую простыню, которая прикрывала его ради приличия, убрали по её приказу. «Возможно, он полностью поправится. Возможно, нет». Целитель сказал, что слишком рано делать прогнозы. Амелия повернулась к другому человеку в комнате, ведьме-детективу. «И вы утверждаете, что горючее вещество было трансфигурировано из воды, предположительно, в форме льда?» Детектив кивнула и немного недоуменно сказала. «Все могло быть гораздо хуже, если бы не... очень мило с их стороны». Сиз завела Амелия. Она провела усталой рукой по лбу. Нет, нет, это наверняка задумывалось как милосердие. На последнем этапе побега не было никакого смысла в попытках кого-нибудь одурачить. Кто бы это ни сделал, он скорее всего пытался минимизировать причиняемый вред, и он беспокоился даже не об опасности пламени, а о том, что Авроры могут вдохнуть дым. А станция этот человек у руля. он бы без сомнения управлял рихетой более милосердно, но на рихете из окабана вылетела только Белатриса Блэк. В этом сходились все наблюдавшие за побегом Авроры. Все они использовали заклинание антиразмножения, и они видели лишь одну женщину. Хотя Рихета и была оборудована двумя парами стремян, как у вот этого доброго и невинного человека, способного вызвать патронуса, обманом заставили освобождать Белатрису Блэк. Кто-то невинный сражался с Бахри одноруким и победил опытного Аврора, не причинив тому существенного вреда. Кто-то невинный, трансфигурируя, горячучая для Магловского артефакта, на котором двое должны были вылететь из Аскабана, взял за исходное вещество лёд. Заботясь о её Аврорах, и на этом его полезность для Беллатрисы Блэк кончилась. Можно было бы ожидать, что любой способный победить Бахри однорукого должен был предвидеть этот этап. Но прежде всего, нельзя было ожидать, что человек, способный вызвать Патронуса, вообще станет освобождать Беллатрису Блэк. Амелия провела рукой по глазам, закрыв их на мгновение в тихой скорби. Интересно, кто это был и как, сами знаете, кто им манипулировал, что за историю ему рассказали. Она не сразу осознала, что сама эта мысль означает, что она начала верить. Возможно, потому что, как бы ни было сложно поверить Дамблдору, ещё сложнее было не узнать подчерк того самого холодного тёмного разума. Послесловие. Альбус Дамблдор. До конца завтрака останется всего 57 секунд, и ему ещё могли бы пригодиться эти четыре поворота маховика времени, но Альбус Дамблдор всё же потратил их. «Директор!» Вежливо пропищал профессор Филиус Флитвик, когда старый волшебник проходил мимо него по пути к своему месту. Мистер Поттер просил передать вам сообщение. Старый волшебник остановился и вопросительно посмотрел на профессора заклинаний. Мистер Поттер сказал, что проснувшись, он осознал, как несправедливы были слова, которые он сказал вам после крика Фокса. Мистер Поттер сказал, что по другим вопросам ему нечего добавить. Он хочет извиниться лишь за эту часть. Старый волшебник продолжал смотреть на профессора заклинаний, по-прежнему не произнося ни слова. "Директор", пропищал Филиус. "Передайте ему, что я сказал спасибо", произнёс наконец Альбус Дамблдор. Но мудрее слушать Феникса, чем старых мудрых волшебников. Он сел на своё место за 3 секунды до того, как вся еда исчезла. Послесловие. Профессор Квирл. "Нет", рявкнуло на мальчика Мадам Помфри. "Тебе нельзя его видеть, тебе нельзя его беспокоить, тебе нельзя задать ему один маленький вопрос. Он должен соблюдать постельный режим и не делать вообще ничего по меньшей мере 3 дня". после слова Минерва Макгонагалл. Они встретились, когда Минерва направлялась в больничное крыло, а Гарри Поттер уходил оттуда. Взгляд, которым он посмотрел на неё, не был сердитым, не был печальным, о нём совсем ничего нельзя было сказать. Это было похоже, как будто он посмотрел на неё лишь за тем, чтобы показать, что он не избегает её взгляда. А затем он отвернулся, прежде чем она смогла решить, как она должна посмотреть в ответ, как будто хотел избавить её от раздумий по этому поводу. Проходя мимо, он ничего не сказал, а она тоже. Да и что вообще можно было сказать? Послесловие. Фред и Джордж Уизли. Когда они повернули за угол и увидели Дамблдора, они громко вскрикнули. Дело было не в том, что директор появился из ниоткуда и теперь сурово на них смотрел. Дамблдор всегда так делал. Но волшебник был одет в строгую черную мантию, выглядел очень древним и очень могущественным, и одарил их проницательным взглядом. «Фред и Джордж Уизли!» – прогремел глаз силы. «Да, директор!» – ответили близнецы, вытягиваясь по стойке смирно и четко по военному салютуя. они видели, как это делается на старых фотографиях. Слушайте меня внимательно, вы друзья Гарри Поттера. Это так? Да, директор. Гарри Поттер в опасности. Он не должен выходить за пределы защитных чар Хогвартса. Слушайте, сыны Уизли, я умоляю выслушать меня. Вы знаете, я тоже грифиндорец. И тоже знаю, что есть правила выше, чем правила. Но сейчас, Фред и Джордж, я говорю о вопросе чудовищной важности, и в этот раз не может быть исключений, больших или малых. Если вы поможете Гарри покинуть Хогвартс, он может погибнуть. Если он даст вам поручение, вы можете идти. Если он попросит вас принести ему что-нибудь, вы можете ему помочь. Но если он попросит вас вывести его самого за пределы Хогвартса, вы должны отказаться. Вы поняли? Да, директор, они ответили совершенно не задумываясь, после чего обменялись неуверенными взглядами. Ярко-голубые глаза директора пристально их изучали. Нет, Необдуманное согласие меня не устроит. Если Гари попросит вас вывести его, вы должны отказаться. Если он попросит вас подсказать ему путь наружу, вы должны отказаться. Я не буду просить вас сообщить об этом мне, ибо знаю, что этого вы ни за что не сделаете. Но попросите его от моего имени прийти ко мне. Если дело настолько важно, и я буду охранять его за пределами Хогвартса. Фред, Джордж, мне жаль, что приходится просить вас так злоупотреблять вашей дружбой, но это вопрос его жизни. Близнецы несколько секунд смотрели друг на друга. Они не обменивались сообщениями, просто одновременно думали об одном и том же. Затем они повернулись к Дамблдору. Белатриса Блэк? Азвучали они, и по их спинам побежали мурашки. "Можете с уверенностью полагать", ответил директор, "что всё как минимум настолько плохо". "Хорошо, мы поняли". Послесловие: Аластор Грюм и Северус Снейп. Когда Аластор Грюм потерял глаз, он обратился к услугам весьма учёного кактевранца. Самуэля Ха Лайла, и заплатил ему, чтобы тот составил список всех известных магических глаз со всеми известными сведениями об их местоположении. Грюм не доверял Лайлу чуть меньше, чем людям в среднем, поскольку тот был ему должен за то, что Грюм не сообщил в Министерство, что Лайл не зарегистрированный оборотень. Когда Грюм получил свой список, он даже не потрудился дочитать его до конца. Первым номером в нём значился «Глаз Вэнса», созданный ещё в до Хогвартскую эпоху. Им владел могущественный тёмный волшебник, правивший какой-то мелкой заброшенной дырой, которая была не в Британии и вообще не там, где нужно беспокоиться о всяких глупых правилах. Так Аластер Грюм потерял свою левую ногу, но приобрёл «Глаз Вэнса», а угнетённый народ Урулата получил свободу. Примерно на две недели. После чего другой тёмный волшебник заполнил образовавшийся вакуум власти. Грюм подумывал после этого отправиться за левой ногой Венса, но затем отказался от этой идеи. Он понял, что именно этого они от него и ждут. Сейчас грозные глаза Грюма медленно поворачивались, осматривая кладбище Литл Хенглтона. Это место должно быть гораздо мрачнее. Но в ярких лучах солнца оно казалось лишь поросшим травой пространством с обычными могильными камнями, разделёнными связанными фрагментами хрупкого металла, через который было легко пролезть, и которые могли использовать вместо охранных чар. Грём не понимал, что могло думать на этот счёт. Может, они притворяются, будто у них есть охранные чары? Он решил не интересоваться, что думают по этому поводу маглы-преступники. На самом деле, Грюму не нужно было поворачиваться, чтобы осмотреть кладбище. Глаз Венса давал ему полный обзор во все стороны, вне зависимости от того, куда он был направлен. Но не было никаких причин показывать это бывшему пожирателю смерти Северусу Снейпу. Некоторые называли Грюма параноиком. Грюм всегда предлагал им сначала прожить сотню лет, охотясь на тёмных волшебников, а потом повторить ему эти слова. Грозный глаз Грюм однажды задумался, как много времени прошло, прежде чем он достиг того, что теперь считал достойным уровнем предосторожности. Сколько нужно было пережить, чтобы стать именно умелым, а не просто удачливым. После этого он начал подозревать, что большинство умирает раньше, чем достигает этого уровня. Как-то он поделился этой мыслью с Лайлом и тут исписал несколько свитков цифрами и графиками, после чего сказал, что типичный охотник на тёмных волшебников умрёт в среднем в 8,5 раз, прежде чем станет параноиком. Это многое объясняло, если, конечно, Лайл не лгал. Вчера Альбус Дамблдор сказал грозному глазу Грюму, что Тёмный лорд с помощью неописуемо тёмных искусств пережил смерть своего тела. И теперь он вернулся к жизни. Находится где-то за границей и ищет способ восстановить свои силы, чтобы опять начать войну волшебников. Кто-то другой могут нестись к этому известию скептически. Не могу поверить, что вы не сказали мне раньше об этой ерунде с воскрешением. Довольно извивительно заявил грозный глаз горьём. Представляешь, сколько мне придётся возиться с могилами всех предков всех тёмных волшебников, которых я убил, и которые были достаточно умны, чтобы сделать крестраж. Ты же это делаешь сейчас не в первый раз, так ведь? Эту могилу я обрабатываю каждый год, спокойно ответил Северус Снейп. Он откупорил третий флакон из 17 и, по его словам, и начал водить над ними палочкой. Могилы других предков, которые мы сумели обнаружить, отравлены только веществами длительного действия. Не у всех столько свободного времени, как у вас. Грюм смотрел, как жидкость струится из бутылочки и исчезает, чтобы появиться внутри костей, где когда-то был костный мозг. Но вы решили, что из этой могилы лучше сделать ловушку, а не просто уничтожить кости. У него есть и другие пути вернуться к жизни, если он обнаружит, что этот перекрыт, сухо ответил Снейп, открывая четвёртую бутылку. Сразу скажу, что для ритуала нужна исходная могила, место первого захоронения. Кость должна быть извлечена во время ритуала, не раньше. Поэтому он не мог достать её заранее. И нет смысла подменять скелет на останки более слабого предка. Он заметит, что они потеряли всю силу. Кто ещё знает об этой ловушке? спросил Грём. Вы, я, директор, больше никто. Грём фыркнул. Альбус рассказал о Мелие и Бартемеусу и этой Магонгол о ритуале воскрешения? Да. «Если Волди выяснит, что Альбус знает о ритуале и что Альбус сказал о нем им, Волди поймет, что Альбус сказал и мне, а Волди прекрасно знает, что я об этом подумаю». Грюм недовольно покачал головой. «Какими еще путями Волди может вернуться к жизни?» Рука Снэйпа замерла на пятой бутылке. Естественно, всё было под разноваждением. Вся операция была под разноваждением, но это ничего не значило для Грюма. Его глаз просто помечал Снейпа и его бутылки, как пытающиеся спрятаться. И бывший пожиратель смерти проронил: "Вам это не нужно знать. Учишься, сынок?" С лёгким одобрением сказал Грюм. "Что в бутылках?" Снейп открыл пятый флакон. Взмахнул палочкой, и жидкость начала растекаться по могиле. «В этой – магловский наркотик, который называется ЛСД. Вчерашний разговор напомнил мне о магловских изобретениях, и ЛСД показался мне самым интересным вариантом, так что я поспешил достать немного. Если он войдет в состав зелья для воскрешения, я полагаю, его действие будет вечным». Что он делает? спросил Грём. Говорит, что его эффект невозможно описать тем, кто его не употреблял, протянул Снейп. А я его не употреблял. Грём одобрительно кивнул. Снейп открыл шестой флакон. А здесь что? Любовный эликсир. Любовный эликсир? осторожно переспросил Грём. Необычный. Предполагается, что он создаёт двустороннюю связь с невыносимо прекрасной Вейлой по имени Верденди. Директор надеется, что она способна заставить свернуть на сторону добра даже его, если они действительно полюбят друг друга. Ха, фыркнул Грюм. Этот чёртов сентиментальный дурак. Согласен, спокойно сказал Северус Снейп, не отвлекаясь от работы. Скажи мне, что вы хотя бы добавили яд клишнепода. Второй флакон. Йоганский порошок. То ли четырнадцатый, то ли пятнадцатый. В ступор баля? спросил Грюм, вспомнив наркотик, вызывающий очень быстрое привыкание и интересные побочные эффекты у людей со слезринскими наклонностями. Грим однажды видел пристрастившегося тёмного мага, который приложил до смешного огромные усилия, чтобы жертва дотронулась до определённого порт-ключа вместо того, чтобы просто подсунуть ей зачарованный кнат во время визита в город. И закончив с этим, маг приложил ещё больше усилий для наложения второго заклинания портала на тот же порт-ключ, чтобы второе касание перенесло жертву обратно в безопасное место. До сих пор даже принимая в расчёт действие наркотика, Грюм не мог понять, что происходило в голове этого волшебника, когда он накладывал второе заклинание. Десятый флакон, ответил Снейп. Я твой Василиска, предложил Грюм. Что? вскинулся Снейп. Змеиный яд это положительный компонент для воскрешающего зелья, не говоря уже о том, что он растворяет кости и все прочие вещества. И вообще, где мы возьмём? О, успокойся, сынок. Я просто проверял, можно ли тебе доверять. Грозные глаза грюм продолжил своё на самом деле ненужное медленное вращение, осматривая кладбище. Профессор Зельеварения продолжил поливать могилу. «Постой!» — внезапно произнёс Грюм. «Откуда вы знаете, что именно здесь?» «Потому что здесь написано «Том Риддл» на надгробии, которое легко передвинуть», — сухо ответил Снейп. «И я только что выиграл десять сиклей у директора, который поставил на то, что вы подумаете об этом до пятого флакона». слишком медленно для постоянной бдительности. Наступила тишина. Сколько времени потребовалось Альбусу, чтобы понять? 3 года после того, как мы узнали о ритуале. Тон Снейпа немного отличался от его привычного сардонического растягивания слов. Скорее всего, это то самое кладбище. Он мог и не планировать настолько вперёд, когда убивал свою семью. и он не мог переместить свою могилу. Настоящее место больше не похоже на кладбище, мрачно отрезал Грюм. Он переместил сюда все остальные могилы и изменил память маглом. Даже Белатрисе Блэк он ничего бы не сказал до начала ритуала, где настоящая могила кроме него не знает никто. Они продолжили свою бессмысленную работу. После слова Блейз Забини казалось, что по гостиной Слизерина проходит граница между странами, находящимися в состоянии холодной войны. Любой посетитель, прошедший через портрет, сразу заметил бы, что левая половина зала совершенно не разговаривает с правой и наоборот. Также было абсолютно ясно, и это никому не нужно было объяснять, что вариант не выбирать сторону отсутствует. За столом, расположенным точно посередине зала, сидел Блейз Забени и, усмехаясь, делал домашнюю работу. Теперь у него была определённая репутация, и он собирался её поддерживать. Послесловие. Дафна Гринграсс и Трейси Дэвис. Планируешь что-нибудь интересненькое на сегодня? спросила Трейси. Не а, ответила Дафна. Послесловие. Гарри Поттер. Если в Хогвартсе забраться достаточно высоко, то вокруг будет достаточно безлюдно. Лишь коридоры, лестницы, окна, редкие портреты. Можно натолкнуться на что-нибудь интересное, вроде бронзовой статуи пушистого существа, похожего на ребёнка, со странным плоским копьём в лапах. Если в Хогвартсе забраться достаточно высоко, то вокруг будет достаточно безлюдно. И это сейчас полностью устраивало Гари. Гари понимал, что существуют места, где оказаться в заперти было бы гораздо хуже, в самом деле. Вряд ли можно представить место для заключения лучше, чем древний волшебный замок с фрактальной всё время меняющейся структурой, что означает, что у него никогда не будет недостатка в новых местах, интересных людях и книгах. а также невероятно важных знаний неизвестных магловской науки. Если бы Гари не сказали, что ему нельзя покидать этот замок, он бы прыгал от радости, узнав, что может провести в Хогвартсе больше времени. Он бы всеми хитростями и уловками добивался того, чтобы остаться здесь. Хогвартс был в буквальном смысле самым оптимальным местом на свете. Возможно, в других мирах и найдётся что-то получше, но точно не на земле. Хогвартс был максимально интересным местом. Почему замок и его окрестности теперь кажутся настолько маленькими и ограниченными? Почему остальной мир вдруг стал гораздо важнее и интереснее в тот самый миг, когда ему сказали, что покидать Хогвартс нельзя? Он провёл здесь несколько месяцев и до этого дня совершенно не чувствовал клаустрофобии. Ты ведь знаешь об исследованиях этого явления. заметила некая часть его разума. Это просто обычный эффект дефицита. Например, в одном округе запретили чистящие средства, содержащие фосфаты, и люди, которые до этого никогда не задумывались, какое чистящее средство лучше, начали специально ездить в соседние районы, чтобы покупать чистящие средства с фосфатами в огромных количествах. А опросы показали, они начали считать, что фосфатосодержащие чистящие средства мягче, эффективней и даже легче смываются. Если двухлетнему ребёнку предложить выбор между игрушкой, лежащей перед ним, и игрушкой, находящейся за ограждением, он проигнорирует игрушку перед ним и будет стремиться к труднодоступной. Продавцы знают, что можно продать больше, заявив, что количество товара ограничено. То, что ты чувствуешь сейчас, описано в книге Психология влияния Роберта Чалдини. Трава всегда зеленее там, куда тебе нельзя. Если бы Гарри не сказали, что ему нельзя покидать этот замок, он бы прыгал от радости, что может провести в Хогвартсе лето, но не всю оставшуюся жизнь. В этом и заключалась проблема. Откуда известно, что Тёмный лорд, которого ему предстоит победить, действительно существует? Откуда известно, что тот, кого нельзя называть, существует не только в воображении и, возможно, не только притворяющегося сумасшедшим старого волшебника? Тело лорда Волон-де-Морта нашли обгоревшим до хрустящей корочки, а такого явления, как души, на самом деле существовать не может. Как тогда темный лорд может все еще оставаться в живых? Откуда вообще Дамблдор знает, что он жив? И если Тёмного Лорда не существует, то Гари не сможет победить его, а значит, он будет заперт в Хогвартсе целую вечность. Возможно, после окончания седьмого курса ему позволят покинуть эти стены. 6 лет, 4 месяца и 3 недели спустя, считая с сегодняшнего дня. Это не так уж долго. Ему только кажется, что этого времени недостаточно, чтобы даже протоны распались. Однако проблема была не только в этом. На кону стояла не только его свобода. Директор Хогвартса, верховный чародей Визенгамота и председатель Международной конфедерации магов тайно поднял тревогу, ложную тревогу, поднял ложную тревогу по вине Гари. "Знаешь", сказала его честь, отвечающая за самосовершенствование. "Ты ведь размышлял однажды над тем, что в разных областях профессионализм достигается по-разному". Что блестящий учитель отличается от блестящего сантехника, но для любых областей существуют определённые общие способы, как не совершать глупости. И один из наиболее важных навыков это умение признавать свои маленькие ошибки до того, как они перерастут в большие. Хотя эту ошибку уже можно назвать большой. Проблема в том, заметил внутренний наблюдатель, Что ситуация буквально с каждой минутой становится всё хуже. Вспомни, как шпионы заставляют людей работать на них. Сначала они подталкивают людей к совершению маленького проступка, затем шантажируют их этим проступком, чтобы те совершили проступок побольше, и затем уже с помощью этого проступка подталкивают к ещё большему. И тогда жертва оказывается полностью во власти шантажиста. Ведь ты же размышлял о том, что если бы человек мог предвидеть весь этот путь, то он бы просто провёл черту на первом шаге и принял бы наказание за свой первый проступок. Разве не решил ты тогда поступать так, если кто-нибудь когда-нибудь попытается шантажом заставить тебя совершить что-то серьёзное ради сокрытия чего-то мелкого? Неужели ты не видишь сходства Гарри Джеймс Поттер Эвенс Вэррес? Только это не мелкий поступок. Это совсем не мелкий поступок. И множество очень могущественных людей будут безумно рассержены на Гари, и не столько из-за ложной тревоги, сколько из-за освобождения Беллатрисы из Азкабана. И если Тёмный лорд действительно существует и однажды придёт за ним, то возможно получится, что он уже проиграл войну. Ты не думаешь, что они будут сражены твоей честностью, рациональностью и дальновидностью, благодаря которым ты остановил этот снежный ком до того, как он превратился в лавину. Гари так не думал, и после нескольких секунд раздумий, та его часть, с которой он говорил, согласилась, что эта идея до смешного оптимистична. Его бесцельная прогулка закончилась у открытого окна. Гарри подошёл к нему и, облокатившись на подоконник, посмотрел с высоты вниз на земли Хогвартса. Коричневое это голые деревья, жёлтая мёртвая трава, лёд цвета льда, замёршие речки и ручейки. Тот, кто окрестил это запретным лесом, совершенно точно не разбирался в маркетинге. Само название уже рождало желание попасть туда. Солнце в небе начинало опускаться. У Гарри уже несколько часов в голове прокручивались одни и те же мысли. Правда, не по кругу, а скорее по спирали, то поднимаясь вверх, то не сходя вниз. Он до сих пор не мог поверить, что прошёл через все испытания Аскабана. Убрал своего Патронуса до того, как тот вытянул всю его жизненную силу, оглушил Аврора, нашёл способ скрыть Белатрису от дементоров, встретился с дюжиной дементоров и отпугнул их, изобрёл метлу на ракетном двигателе и летал на ней. Он прошёл через всё это, ни разу не подстегнув в себя мыслью: "Я должен это сделать, потому что я обещал Гермионе вернуться с обеда". Казалось, возможность эта была безвозвратно утеряна. Словно не сделав это тогда, он уже никогда не сможет сделать это правильно. Неважно, какие ещё испытания ждут его впереди и какие обещания он даст. потому что в следующий раз уже выйдет просто неуклюжая попытка наверстать упущенное в первый раз, а не героическое заявление, которое получилось бы, вспомнив он о своём обещании, словно этот неверный ход уже был необратим, даётся лишь один шанс. Всё правильно можно сделать только с первой попытки. Он должен был вспомнить о своём обещании Гермионе перед тем, как отправиться в Азкабан. И все же, почему он вообще решился на это? «Моя рабочая гипотеза, потому что ты идиот», сказал Пуффиндуец. «Это не конструктивный анализ ошибок», подумал и Гарри. «Если ты хочешь подробностей», ответил Пуффиндуец, «то профессор защиты Хогвартса сказал что-то вроде «давай вытащим Белатрису из Аскабана». И ты такой «давай». «Постой, это нечестно». «Эй!» продолжил Пуфиндоец. Обрати внимание, с этой высоты отдельные деревья не видны, и теперь можно увидеть лес в целом. Почему он это сделал? Можно с уверенностью сказать, что он пошёл на это не из прагматичного расчёта. Ему было неудобно достать лист бумаги и подсчитать все плюсы и минусы. Он боялся, что профессор Квирл перестанет его уважать, если он скажет нет или будет излишне колебаться. Ведь речь шла о спасении Девы в беде. Где-то в глубинах его сознания затаилась мысль, что если твой таинственный учитель предлагает тебе первую миссию, первый шанс поучаствовать в приключении, и ты ответишь «нет», то таинственный учитель с отвращением отвернется, и у тебя никогда больше не будет шанса стать героем. Да, все так и было. Сейчас это очевидно. Он начал мыслить в режиме «право». Моя жизнь идёт по сценарию, и я подошёл к очередной сюжетной развилке. А не, скажем, в режиме, ага, вот тут у нас поступило предложение освободить Беллатрису Блэк из Азкабана. Вот истинная первоначальная причина его решения в ту секунду, когда он его принял. Его мозг распознал сюжет, в котором слово нет прозвучало бы диссонансом. И если подумать, то понятно, что это совершенно нерациональный путь принятия решений. По сравнению с этим, скрытый мотив профессора Квирелла заполучить остатки утраченного наследия Слизерина, пока Беллатриса жива, выглядит впечатляюще разумным. В его случае выгода была соизмерима с риском, казавшимся тогда небольшим. Это несправедливо. Просто несправедливо. Стоило ему на долю секунды забыть о рациональности, как его мозг за эту долю секунды решил, что аргументы за для него комфортнее, чем аргументы против. С высоты, откуда деревья сливались в одно пятно, Гари смотрел на лес. Он не хотел признаться в содеянном и тем самым навеки уничтожить свою репутацию. Не хотел, чтобы все разозлились на него и не хотел погибнуть от руки тёмного лорда. Уж лучше оказаться запертым на шесть лет в Хогвартсе. И облегчением была возможность вцепиться в единственный решающий фактор. Если он сознается, то профессор Квирл окажется в Аскобане и там и умрёт. У Гарри перехватило дыхание. Если говорить об этом так, что ж, можно даже сделать вид, что ты герой, а не трус. Гарри оторвал взгляд от запретного леса и посмотрел в голубое запретное небо. Сквозь стекло он смотрел на большое яркое пылающее нечто, на пушистые штуки, на таинственную бесконечную синеву, в которой они располагались, странное новое неизвестное место. Его проблемы ничто по сравнению с заключением в воскобане. Он это понял, и ему стало легче, намного легче. В мире есть люди, которые по-настоящему в беде. И Гарри Поттер не в их числе. Как он поступит со Скабаном? Как он поступит с магической Британией? На чьей он теперь стороне? В ярком свете дня то, что говорил Альбус Дамблдор, звучало гораздо разумнее, чем доводы профессора Квиррелла, светлей и лучше, этичнее, убедительнее. Было бы замечательно, если бы его слова оказались правдой, но нужно помнить, Дамблдор верит в то, что хорошо звучит, но здравым смыслом из них двоих обладает именно профессор Квиррел. У Гэри опять перехватило дыхание, как и всякий раз, когда он думал о профессоре Квирреле. Тем не менее, если что-то хорошо звучит, это ещё не значит, что оно неверно. Если в рациональности профессора Защиты существует изъян, то заключается он в том, что его взгляд на жизнь слишком негативен. Правда? Осведомилась та часть Гари, которая читала о 18 миллионах экспериментальных результатов, утверждающих, что люди слишком оптимистичны и слишком самоуверенны. Профессор Квирл излишне пессимистичен, настолько пессимистичен, что реальность регулярно превосходит его ожидания, сделая из него чучело и отправив в музей. Он уникален. Кто из вас двоих спланировал идеальное преступление и при этом заложил в него такой запас прочности? «Просто на случай, если идеальное преступление пойдет не так, что это в итоге спасло твою задницу?» «Подсказка! Его зовут не Гарри Поттер!» Но слово «пессимистичный» не совсем описывало проблему профессора Квиррелла. Если, конечно, это вообще была проблема, а не недосягаемая мудрость, приобретенная с опытом. Гарри казалось, что профессор Квиррелл постоянно воспринимает все в самом худшем свете. Если дать ему стакан на 90% полный, он скажет, что пустые 10% подтверждают, что никому вообще нет дела до воды. Гарри подумал, что это очень хорошая аналогия. Не вся магическая Британия похожа на Скован. Этот стакан полон гораздо больше, чем наполовину. Он смотрел в ярко-синее небо, хотя продолжая аналогию, Если Азкабан существует, то это возможно доказывает, что 90% хорошего существует по другим причинам, например, потому что люди хотят продемонстрировать доброту, как выразился профессор Квирел. Ведь если бы они были по-настоящему добры, они бы не построили Азкабан. Они бы взяли крепость штурмом и разрушили бы её. Правда же, Гэри смотрел в яркое синее небо. Желающий стать рационалистом обязан прочесть ужасно много статей о недостатках человеческой натуры. Некоторые из этих недостатков приводят к невинным логическим ошибкам, но другие выглядят гораздо мрачнее. Гарри смотрел в яркое синее небо и думал об эксперименте Милграма. Стенли Милграм поставил его, чтобы изучить причины Второй мировой войны, чтобы попытаться понять, почему жители Германии подчинялись Гитлеру. Он разработал эксперимент для изучения подчинения. Милграм хотел выяснить, не были ли немцы по каким-то причинам более склонны подчиняться преступным приказам от авторитетных лиц. Сперва Милграм провёл пробную версию эксперимента на американцах в качестве контрольной, и после этого шёл излишним ехать в Германию. Экспериментальная установка Группы из 30 переключателей с пометками, начинающимися от 15 В и заканчивающимися на 450 В. Переключатели разбиты на группы по 4, и каждая группа подписана дополнительно. Например, первая группа из 4 переключателей подписана как слабый удар, шестая крайне интенсивный удар, седьмая опасно труднопереносимый удар. Последние два переключателя помечены просто как XXX. Экспериментатору помогал актёр, изображавший, что он такой же участник эксперимента, как и настоящий испытуемый, как будто он откликнулся на то же объявление о поиске участников эксперимента. Актёр проигрывал подстроенную лотерею и извивался, привязанным к стулу с электродами. Настоящему испытуемому давали слабый удар током, чтобы он убедился, что установка работает. Настоящему испытуемому говорили, что эксперимент изучает воздействие наказания на обучаемость и память. И эта часть эксперимента проверяет, имеет ли значение, какой человек производит наказание. Говорили, что человек, привязанный к стулу, будет пытаться запоминать наборы из пар слов, и каждый раз, когда обучаемый даёт неправильный ответ, учитель должен применять всё более сильный удар током. на 300 В актёр прекращал попытки отвечать на вопросы и начинал стучать в стену, после чего экспериментатор говорил испытуемым, чтобы они трактовали отсутствие ответа как неправильный ответ и продолжали. На 315 В удары в стену продолжались, а дальше звуки за стеной прекращались. Если испытуемый возражал или отказывался нажимать переключатель, экспериментатор в сером лабораторном халате невозмутимо говорил: "Пожалуйста, продолжайте". Если это не помогало, "Эксперимент требует, чтобы вы продолжали". Затем: "Совершенно необходимо, чтобы вы продолжали". Затем: "У вас нет другого выбора. Вы должны продолжить". Если после четырёх понуканий испытуемый по-прежнему отказывался, Эксперимент прекращали. Прежде чем начать эксперимент, Милграмм описал его 14-ти психологам и попросил их оценить, какой процент испытуемых, на их взгляд, доведёт дело до 450-вольтного переключателя, какой процент испытуемых нажмёт на два последних переключателя с надписями «XXX» уже после того, как жертва перестанет реагировать. Самая пессимистичная оценка была 3%. Фактическое значение оказалось 26 из 40, то есть 65%. Испытуемые патели вздыхали, заикались, нервно смеялись, закусывали губы, стискивали кулаки. Но по требованию экспериментатора, большинство из них продолжали нажимать на переключатели, вызывающие, как они сами считали, болезненные, опасные, возможно, смертельные электрические разряды. До самого конца. В голове у Гарри раздался смех профессора Квирола, и его голос произнёс. «Мистер Поттер, пожалуй, даже я никогда не был настолько циничным». Я знал, что люди предают свои самые лелеемые принципы ради денег и власти, но я не подозревал, что для этого достаточно и строгого взгляда. Не будучи профессиональным специалистом в области эволюционной психологии, было рискованно гадать на эту тему. Но когда Гарри прочитал про эксперимент Милграма, ему пришла в голову мысль, что подобные ситуации многократно возникали в древности, и большинство людей, пытавшихся сопротивляться власти, были или уничтожены, не оставив потомков, или по крайней мере жили не так хорошо, как послушные. Люди могли считать себя хорошими и благородными, но когда им давали пинка, какой-то переключатель срабатывал у них в голове. И внезапно им становилось значительно труднее оказывать героическое сопротивление власти. Даже если вы сможете сопротивляться, это будет непросто. Это не будет непринуждённой демонстрацией героизма. Вы будете дрожать, заикаться, вас охватит страх. Станете ли вы и тогда противостоять власти? Гари Маргил Его мозг только сейчас осознал сходство между экспериментом Милграма и тем, что сделала Лагермеона на первом уроке по защите. Она отказалась стрелять в своего однокурсника, даже когда власть заявила ей, что она должна это сделать. Гермиона дрожала, была напугана, но тем не менее отказалась стрелять. Всё это происходило прямо перед Гарри, но он осознал это сходство только сейчас. Гарри смотрел на лелеющий горизонт. Солнце опускалось ниже, небо темнело, хотя большая его часть пока оставалась синей. Скоро наступит ночь. Золотые и красные цвета солнца и заката напомнили Гари о Фоксе, и мальчик на секунду задумался, ведь, наверное, очень печально быть Фениксом, взывать и кричать, когда никто на это не обращает внимания, но Фокс никогда не сдавался. он умирал множество раз, но всегда возрождался, потому что фоукс создание света и огня, и отчаяние при мыслях о скобане это та же тьма, что и сама скобан. Если тебе дали стакан, который наполовину пуст и наполовину полон, значит, такова реальность, такова правда, так и есть на самом деле, но только ты сам выбираешь, как к этому относиться, отчаиваться ли из-за пустой половины. или радоваться, что там есть вода. Милграмм пробовал другие варианты своего эксперимента. В восемнадцатом эксперименте испытуемому нужно было только читать тестовые слова жертве, привязанной к стулу, и записывать ответы. На переключателе нажимал кто-то другой. Те же самые с виду страдания, те же отчаянные удары в стену, за которыми следовала тишина. Но на переключатель нажимаешь не ты, сам ты лишь смотришь, как это происходит, и зачитываешь вопросы человеку, которого пытают. 37 из испытуемых из 40 продолжали участие в этом эксперименте до самого конца, до переключателя 450 В, подписанного XXX. Кто-нибудь вроде профессора Квирла наверняка сказал бы по этому поводу что-нибудь циничное, но трое из 40 испытуемых всё-таки отказались участвовать в эксперименте до конца. Гермионы, в мире существуют такие люди, люди, которые не используют заклинание простого удара на однокурснике, даже если им это приказывает профессор защиты, люди, которые во время Холокоста прятали цыган, евреев и гомосексуалистов у себя на чердаках и иногда расплачивались за это жизнью. Принадлежат ли эти люди к какому-то другому виду? Может быть, у них в голове есть какой-то дополнительный механизм какие-то дополнительные нейронные цепи, которых нету у остальных смертных. Но это маловероятно, учитывая логику размножения половым путём, которая гласит, что гены, отвечающие за сложный механизм рассеялись бы, и этот механизм уже невозможно было бы собрать заново, если они не универсальны и из каких бы частей не состояла Гермиона, но эти части где-то внутри есть у всех. Но это, конечно, прекрасная мысль, но, строго говоря, она неверна. Существует такое явление, как повреждение мозга, в буквальном смысле. Люди могут терять гены, и сложный механизм перестает работать. Существуют социопаты и психопаты, люди, у которых отсутствует механизм, отвечающий за заботу о других. Возможно, лорд Волан-де-Морт таким и родился, а, возможно, он, зная, что такое добро и зло, всё-таки выбрал зло в настоящее время это совершенно неважно но подавляющее большинство населения должно быть способно научиться тому что делали гермиона и люди которые противостояли холокосту многие из людей которые прошли через эксперимент милграма которые дрожали потели и нервно смеялись проделывая весь путь до переключателей помеченных xxx Впоследствии писали ему письма, чтобы поблагодарить его за то, что они узнали о себе. Это тоже часть данной истории, легенды о легендарном эксперименте. Солнце уже почти опустилось за горизонт, лишь небольшой золотой краешек виднелся над далёкими верхушками деревьев. Гарев взглянул на этот краешек солнца. По идее, его очки должны защищать от ультрафиолетового излучения, поэтому он мог смотреть прямо на него, не боясь повредить глаза. Гари смотрел прямо на этот крохотный кусочек света, который не был ничем затуманен, закрыт или спрятан. Пусть он составляет только 3 части из 40, а остальные 37 частей были не видны. 7,5% этого стакана были заполнены И это доказывало, что людям на самом деле есть дело до воды. Даже если это тяга, когда брус слишком часто оказывается в проигрыша. Если бы вода действительно никого не заботила, стакан был бы абсолютно пуст. Если бы все были внутри, похоже на сами знаете кого, были бы втайне такими же хитрыми эгоистами, то людей, которые противостояли Холокосту, не было бы вовсе. На второй день остатка своей жизни Гарри смотрел на закат и понимал, что он сменил сторону. Он не мог верить в то, во что верил раньше. После Азкабана это было уже невозможно. Он не мог делать то, за что проголосовали бы 37 человек из 40. У каждого из них внутри могло быть что-то необходимое для того, чтобы стать Гермионой, и когда-нибудь они этому возможно научатся. Но когда-нибудь это не сейчас. В реальном мире это произойдёт ни здесь, и ни сегодня. Если ты на стороне трёх человек из сорока, то у тебя нет политического большинства, и профессор Квирл был прав. Гори не склонят голову перед решением этого большинства. Каким-то образом эти мысли казались ужасно уместными. Нельзя побывать в окобане и не поменять свою точку зрения по какому-нибудь важному вопросу. То есть профессор Квирл прав. спросил Слизеринец. Отложим вопрос добрый он или злой. Он прав? Знают они это или нет? Ты действительно их следующий лорд? Оставим в стороне пункт насчёт тёмного. Это была его обычная циничность. Но ты действительно теперь намерен править? Должен признать, это заставляет нервничать даже меня. Ты думаешь, тебе можно доверить власть? вторил Гриффиндорец. «Разве нет такого правила, что люди, которые хотят власти, не должны ее получать? Возможно, нам стоит вместо этого сделать правительницей Гермиону. Ты думаешь, что ты в состоянии управлять обществом хотя бы три недели и не ввергнуть его в полный хаос?» Сказал Пуффиндуец. «Представь, как громко бы кричала мама, если бы узнала, что тебя избрали премьер-министром. А теперь ответь, ты уверен, что она не права?» «Вообще-то...» в лес как тевранец. Я должен заметить, что вся эта политика кажется ужасно скучной. Как насчёт того, чтобы оставить предвыборную кампанию Драко и продолжить заниматься наукой? Именно это у нас неплохо получается, и ты же знаешь, таким образом тоже можно улучшить состояние человечества. Притормозите, ответил Гарри своим составляющим. Нам не нужно принимать решения прямо сейчас. Мы можем обдумать задачу со всех сторон и только потом дать ответ. За горизонтом скрылся последний кусочек солнца. Было странно ощущать, что ты не знаешь, кто ты и на чьей стороне, ощущать, что ты ещё не принял решение о чём-то столь важном. Какой-то незнакомый оттенок свободы был в этом ощущении, и это напомнило ему о том, что ответил профессор Квирл на его последний вопрос. Напомнило о самом профессоре Квироле. У Гарри опять перехватило дыхание. Его мысли ушли на следующий виток спирали. Почему любое упоминание о профессоре Квироле заставляет его испытывать такую горечь? Гарри привык к тому, что он понимает себя, понимает мотивы своих действий. Но в этот раз он не понимал, лишь чувствовал эту горечь. Он чувствовал себя так, словно там, в Аскабане, Он потерял профессора Квирела, потерял его навсегда, как если бы профессора защиты сожрали дементоры, поглотила воплощённая пустота. Потерял его. Почему я его потерял? Потому что он произнёс овады кидавра? У него на это были довольно серьёзные причины, пусть я и не знал о них в течение следующих пары часов. Почему всё изменилось безвозвратно? Получается, дело не в овады кидавре. Возможно, она стала последним камнем, под весом которого, наконец, обрушилась пирамида из самооправданий и уклонений от обдумывания некоторых вопросов. Но из того, что видел Гарри, не о водокедавра волновало его. «Что я видел?» Гарри смотрел на тускнеющее небо. Он видел, как при встрече с Аврором профессор Квирл превратился в матерого преступника. И казалось, смена личности была полной и произошла совершенно без усилий. Другая женщина знала профессора защиты под именем Джерроми Джеф. И сколько же у вас разных личностей? Боюсь, я не утруждал себя такими подсчётами. Нельзя не задуматься, не был ли профессор Квирл лишь ещё одним именем в списке, лишь ещё одной личностью, в которую нужно превратиться, чтобы достигнуть какой-то непостижимой цели? Теперь каждый раз при разговоре с профессором Квирелом Гари будет думать, не является ли это маской и какие мотивы прячутся под этой маской. Каждая бесстрастная улыбка заставит Гари задумываться, что же движет этими губами. Не так ли другие начнут думать обо мне, если я стану слишком слизренцем? Если я приведу в действие слишком много интриг, неужели я никогда не смогу улыбнуться кому-нибудь, чтобы все не задумались, а что я на самом деле имею в виду? Возможно, и есть какой-то способ восстановить веру во внешнее проявление и вернуться к обычным человеческим отношениям, но Гари ничего не приходило в голову. Вот как Гари потерял профессора Квирела, не человека, а связь. Почему от этого так больно? Почему сейчас он чувствует себя настолько одиноко? Ведь есть и другие люди, возможно, даже лучше профессора Квирла, которым можно доверять и с которыми можно дружить. Профессор Магонал, профессор Флитвик, Гермиона, Драко и само собой, разумеется, мама и папа. Вроде бы Гарри не одинок. Только у Гарри запершило в горле. Конечно, профессор Магон ил профессор Флитив, Гермиона Драко, все они иногда знали то, что не знал Игарий, но они не превосходили Гари в том, что он считал своей епархией. Они были талантливы, но их таланты не были похожи на таланты Гари и наоборот. Он мог смотреть на них как на равных, но не как на превосходящих его. Никогда и никого из них он не смог бы считать своим учителем. Вот кем был профессор Квирл, вот кого потерял Гарий, и то каким образом он потерял своего первого учителя, возможно, никогда не позволит его вернуть. Может быть, когда-нибудь он узнает все тайные замыслы профессора Квирла, и недомолвки между ними исчезнут. Но даже если такое возможно, вероятность этого события не слишком высока. Порыв ветра снаружи слегка согнул голые деревья. создал рябь на воде озера, середина которого до сих пор не замёрзла. Прошелестел по оконному стеклу, выходящему на полусумеречный мир. Мысли Гэри на время отвлеклись на пейзаж за окном. Вскоре они вернулись внутрь на очередной шаг спирали. Почему я не такой, как другие дети моего возраста? Если ответ профессора Квирла был уловкой, то это была очень хорошо просчитанная уловка. достаточно глубокая и достаточно сложная, полная намёков на тайные смыслы, как раз чтобы поймать в ловушку когти франца, который на меньшее бы и не отвлёкся. Но может быть профессор Квирл отвечал честно. Кто знает, какие мотивы двигали его губами. Вот что я скажу, мистер Поттер. Вы уже аклюмент и, думаю, вскоре станете аклюментом идеальным. Для людей, подобных нам с вами, само понятие личности имеет иное значение. Мы можем стать кем угодно, кого только сможем себе вообразить. А ваше истинное отличие, мистер Поттер, на редкость хорошее воображение. Драматург должен содержать в себе своих персонажей. Он должен быть больше, чем они, чтобы в его разуме они смогли играть свои роли. Предел возможностей для актёра или шпиона или политика определяется границами, в которых они могут притворяться, лицами, которые они могут носить как маску. Люди вроде нас с вами могут стать кем угодно, кого только смогут себе вообразить, и не притворяясь, а на самом деле. Когда вы воображаете себя ребёнком Мистер Поттер, вы и есть ребёнок. Но вы можете поддерживать и другие личности, если захотите, гораздо более сложные личности. Почему вы столь свободны? Почему ваши пределы столь широки, в то время как ваши ровесники слабы и скованы? Почему вы способны вообразить и стать личностями более взрослыми, чем те, что положено сочинять обычному ребёнку? Этого я не знаю, а свои догадки на этот счёт озвучивать не стану. Но если у вас что-то и есть, мистер Поттер, так это свобода. Если целью профессора Квиррелла было запутать Гарри, у него это чертовски хорошо получилось. И всё же была и более пугающая мысль, что профессор Квиррелл на самом деле не понимал, насколько это беспокоит Гарри, насколько неправильно эта речь прозвучит для него, как сильно она повредит доверию между Гарри и профессором. «Должна же всегда быть реальная личность, которой человек является по-настоящему, в центре всего». Гарри смотрел на опускающуюся ночь, на сгущающуюся тьму. «Верно?» Уже почти наступило время ложиться спать, и тут Гермиона услышала, как несколько человек почти синхронно ахнули. Она оторвалась от книги «Шарм Батон. История» и увидела пропавшего мальчика. Его не было сегодня на обеде, а его отсутствие во время ужина сопровождалось слухами, что он покинул Хогвартс, чтобы выследить Беллатрису Блэк. Гермиона не верила этим слухам, потому что они были совершенно нелепыми, но тем не менее они заставили её понервничать. "Гарри!" вскрикнула она, совершенно не осознавая, что заговорила с ним в первый раз за неделю, и не заметила, как некоторые ученики вздрогнули, когда её крик разнёсся по всей гостинной, как тиврана. Гари уже смотрел на неё. Он уже шёл к ней, поэтому она остановилась на половине пути от своего кресла. Нескольким мгновением спустя Гари уже сидел рядом. Создав барьер квитуса, он убрал палочку. Ужасно много кективранцев пытались сделать вид, что не смотрят на них. Привет. Голос Гари слегка дрогнул. Я скучал без тебя. Ты теперь будешь со мной разговаривать снова. Гермиона кивнула, просто кивнула. Она не могла придумать, что сказать. Она тоже скучала без Гарри, но понимала и от этого даже чувствовала себя слегка виноватой, что ему, скорее всего, было намного хуже. У неё были и другие друзья, а у Гарри иногда казалось несправедливым, что Гарри общается подобным образом только с ней. И поэтому она должна общаться с ним. Но Гарри выглядел так, будто несправедливости в последнее время происходили и с ним. Что происходит? спросила Гермиона. Ходит множество слухов. Одни говорят, что ты сбежал сражаться с Беллатрисой Блэк, другие, что ты сбежал, чтобы присоединиться к Беллатрисе Блэк. А ещё были слухи, которые утверждали, что Гермиона просто выдумала всё насчёт Феникса. Когда она их услышала, то крикнула, что это видела вся гостиная, как теврана. Поэтому следующие слухи утверждали, что и это она тоже выдумала. Гермиона совершенно не могла понять, как может существовать настолько невероятный идиотизм. "Я не могу об этом рассказать", еле слышным шёпотом ответил Гари. "Не могу рассказывать обо всём этом. Я бы хотел рассказать тебе всё". Его голос опять дрогнул. "Но я не могу. Но если тебе от этого станет лучше, кажется, я больше не буду обедать с профессором Квирелом. Гарри спрятал лицо в ладонях. Гермионе стало не по себе. Ты плачешь? спросила она. Ага, слегка хрипло ответил Гарри. Не хочу, чтобы это кто-то видел. Повисло молчание. Гермионе очень хотелось помочь, но она не знала, что делать, когда мальчики плачут, и не знала, что случилось. она чувствовала, что вокруг неё происходит что-то ужасно важное, то есть не вокруг неё, а вокруг Гарри, и она понимала, что если бы узнала, то наверняка была бы напугана или встревожена, но она ничего не знала. Профессор Квирл сделал что-то неправильное, наконец спросила Гермиона. Я не буду с ним больше обедать не поэтому, по-прежнему еле слышным шёпотом ответил Гарри, не отрывая рук от лица. так решил директор. Но да, профессор Квирл сказал кое-что из-за чего, кажется, я теперь ему меньше доверяю. Голос Гэрри задрожал очень сильно. Сейчас я себя чувствую несколько одиноко. Гермиона дотронулась до своей щеки, там, где вчера её коснулся Фоукс. Она по-прежнему думала об этом прикосновении снова и снова. Возможно, она хотела, чтобы это было важно, чтобы это для неё что-то значило. «Я могу как-нибудь помочь?» – спросила она. «Я хочу сделать что-нибудь нормальное», – сквозь руки сказал Гарри. «Что-нибудь очень обычное для первокурсника Хогвартса. Что-нибудь, что для 11-летних и 12-летних детей, таких как мы, считается нормальным. Поиграть в подрывного дурака или что-нибудь в этом роде. Но, наверное, у тебя нет карт, и ты не знаешь правила». «Эмм, я действительно не знаю правил». «Ответила Гермиона. Я знаю, что карты взрываются. Полагаю, с плюй камнями тоже ничего не выйдет. Не знаю правил, и они плюются. Гарри — это игра для мальчиков». Гарри провел по лицу руками, а затем убрал их, после чего посмотрел на нее с немного беспомощным видом. «Ладно», — сказал он. «Во что тогда играют волшебники и ведьмы нашего возраста?» Ну, ты знаешь, все эти бессмысленные глупые игры, в которые, как считается, мы должны играть в этом возрасте. Классики, предположила Гермиона. Скакалка, атака единорога? Я не знаю, я читаю книги, Гари засмеялся, и Гермиона захихикала вместе с ним. Она даже не совсем понимала почему, но это было забавно. Думаю, мне стало немного легче, сказал Гари. Более того, Наверное, даже час игры в плюй-камни помог бы мне меньше. Поэтому спасибо, что ты такая, какая ты есть. И я в любом случае не позволю никому стереть высшую математику из моей памяти. Лучше я умру. Что? воскликнула Гермиона. Почему? Почему тебе вообще приходят в голову такие мысли? Гарри встал из-за стола. Заклинание Квитус разрушилось, и фоновый шум комнаты вернулся. Я уже немного сонный, поэтому пойду спать, уже обычным для него голосом сказал Гари. Мне нужно будет наверстать потерянное время, но я увижу тебя за завтраком и затем на травоведении, если ты не против. Не говоря уже о том, что несправедливо было бы топить тебя в моей депрессии. Спокойной, Гермиона. Спокойной ночи, Гари, ответила Анна, хотя и чувствовала себя в серьёз сбитой с толку и встревоженной. приятных снов. Гари при этих словах слегка покачнулся, но затем продолжил своё движение к лестнице, ведущей в спальню первокурсников. Гари выставил ползунок квитуса в изголовье кровати на максимум. Если он будет кричать во сне, то никого не разбудит. Поставил будильник, чтобы тот разбудил его к завтраку, если он и так не проснётся к тому времени, если он вообще сможет заснуть. залез в постель, лёг и почувствовал, что под подушкой что-то лежит. Гори посмотрел на полок над кроватью и прошептал себе под нос: "А, да вы издеваетесь?" Ему потребовалось несколько секунд, чтобы успокоить сердцебиение. Укрыться одеялом с головой. Он не хотел, чтобы другие мальчики увидели, что он делает. Создать слабый свет с помощью люмоса и заглянуть под подушку. Там оказался пергамент и колода игральных карт. Пергамент гласил: "Маленькая пташка сообщила мне, что Дамблдор запер дверь твоей клетки". Вынужден признать, действия Дамблдора в данном случае имеют смысл. Беллатрису Блэк вновь выпустили в мир, и для любого хорошего человека это плохая новость. Возможно, на месте Дамблдора я поступил бы так же, но просто на всякий случай. Институт салемских ведьм в Америке, несмотря на название, принимает и мальчиков. Там есть хорошие люди, и если потребуется, они защитят тебя даже от Дамблдора. В Британии считают, что для переезда в магическую Америку тебе нужно разрешение Дамблдора, но в магической Америке с этим не согласны. Поэтому в случае крайней необходимости выйди за пределы защитных чар Хогвартса и разорви пополам Короля Червей из этой колоды карт. «Разумеется, к этому способу стоит прибегнуть только в случае крайней необходимости. Всего хорошего, Гарри Поттер! Санта-Клаус!» Гарри уставился на карты. Они не смогут унести его куда-нибудь прямо сейчас. Порт ключей здесь не работают. Но ему всё-таки было не по себе от перспективы взять их в руки, даже просто чтобы спрятать в сундук. Ну, вообще-то он уже и так взял в руки пергамент, который точно так же мог быть зачарован как ловушка. Если кто-то вообще хотел подсунуть ему ловушку, но тем не менее. Вингардиум Левиоса, прошептал Игари, пролевитерировал колоду карт на полку в изголовье кровати и опустил рядом с будильником. Он разберётся с этим завтра. После чего Гари опять лёг и закрыл глаза. Он уснёт и заплатит свою цену, поскольку рядом нет Феникса, который защитил бы его. Он проснулся, задыхаясь от ужаса. Он не кричал во сне эту ночь, но из-за своих метаний запутался в одеяле. Ему снилось, как он пытается убежать от преследующих его пустот в пространстве, как он бежит по металлическим коридорам, освещённым тусклым светом газовых ламп, по бесконечно длинным металлическим коридорам, освещённым тусклым светом газовых ламп. Во сне он не знал, что, коснувшись этих пустот, он умрёт ужасной смертью, и от него останется лишь пустое, но всё ещё дышащее тело. Он лишь знал, что должен бежать, бежать, бежать от ран мироздания, скользящих за ним. Гарри опять заплакал. Не от ужаса гонки, а потому что он оставил позади кого-то, кто молил о помощи, кричал, чтобы он вернулся и спас её. Её съедали. Она умирала. А Гарри во сне убегал, вместо того, чтобы помочь ей. «Не уходи!» – раздался вопль из-за металлической двери. «Нет, нет, нет, не уходи! Не забирай! Оставь, оставь! Нет!» «Почему Фоукс вообще сидел на его плече? Он ушёл! Фоукс должен ненавидеть его!» «Фоукс должен ненавидеть Дамблдора! Он ведь тоже ушёл!» «Фоукс должен ненавидеть всех!» Мальчик не бодрствовал и не спал. Его мысли смешались и запутались в мире теней, что разделяет сон и явь. Здесь не было защитных поручней, которые выстраивал его бодрствующий разум. Не было строго выверенных правил и ограничений. В этом мире теней его мозг проснулся достаточно, чтобы думать, но что-то другое было слишком сонным, чтобы действовать. Мысли бежали свободно и вольно, не ограниченные его я-концепцией и представлениями его бодрствующего я о том, о чём запрещено думать. Его я-концепция спала, и видения, сотворённые мозгом, получили свободу. И новый худший кошмар Гари повторялся снова и снова. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Нет, Ярость в нём росла, одновременно с отвращением к себе, ужасный огненный гнев на себя и ледяная ненависть на мир, который так поступил с ней. И в своём полупроснувшемся состоянии Игорь придумывал пути бегства, придумывал способы выйти из этой моральной дилеммы. Он воображал, что парит высоко над треугольником ужаса под названием Азкабан и шепчет заклинание, не похожее ни на какие звуки, когда-либо звучавшие на земле. Его шёпот разносится в небе. Его слышат даже на другой стороне планеты. И вот, серебряная вспышка огня Патронуса, как ядерный взрыв, моментально разрывает в клочья всех дементоров. В мгновение ока сносит металлические стены Азкабана, обрушивая длинные коридоры вместе со всеми тусклыми оранжевыми светильниками. Мгновением позже Моск вспоминал, что внутри есть люди и переписывал полусон полуфантазию. И теперь все узники смеются и стоя ими разлетаются от горящих развалин скабана, а серебряный свет прямо в полёте возвращает плоть их конечностям. Игорь ещё сильнее заплакал в подушку, потому что он не мог это сделать, потому что он не был богом. Он поклялся своей жизнью, магией и искусством рационалиста. Он поклялся всем, что для него свято. И всеми своими счастливыми воспоминаниями он дал эту клятву. Поэтому теперь он должен что-нибудь сделать. Обязан что-нибудь сделать. Обязан что-нибудь сделать. Возможно, это бессмысленно. Возможно, пытаться следовать правилам бессмысленно. Возможно, он однажды просто сожжет Аскабан. И вообще-то он поклялся это сделать. Поэтому теперь он должен так поступить. Он сделает всё, чтобы избавиться от Оскобана. Всё. Если это означает править Британией, прекрасно. Если это означает найти заклинание, которое шёпотом слетев с его губ разнесётся эхом по всему небу, какая разница? Важнее всего уничтожить Оскобан. Это определяло его сторону, это определяло, кто он есть, а значит, всё было решено. Если бы он будрствовал, его разум потребовал бы больше деталей, прежде чем принять этот ответ, но в полусонном состоянии этого оказалось достаточно, чтобы его усталый разум опять погрузился в настоящий сон и увидел следующий кошмар. Заключительное послесловие. Она проснулась, задыхаясь от ужаса. Ей не хватало воздуха. Её лёгкие, казалось, перестали работать. Она проснулась с беззвучным криком на губах, но слов не было. Она не могла произнести ни слова, потому что не понимала, что она увидела. Она не понимала, что она увидела. Оно было слишком большим, чтобы его постичь, и всё ещё принимало форму. Она не могла подобрать слова для этого бесформенного чего-то и таким образом разрядиться. Она не могла разрядиться и стать опять чистой и ничего не знающей. Какой час? прошептала она. Её золотой будильник, украшенный драгоценными камнями, красивый, волшебный и дорогой будильник, который подарил ей директор, когда её приняли на работу в Хогвартс, прошептал. Около 2 часов ночи. Спи дальше. Её постель промокла от пота, пижама промокла от пота. Она взяла полочку, лежавшую рядом с подушкой, убрала пот и попыталась уснуть снова. Она попыталась уснуть снова, и в конце концов ей это удалось. Сивилла Трелони снова спала. Глава 65. Ложь порождает ложь. Гермиона Грейнджер однажды где-то прочитала, что для поддержания стройности, кроме всего прочего, очень важно обращать внимание на то, что ты ешь и как ты ешь. в результате чего еда должна приносить удовольствие. Сегодня утром она приготовила себе тост. Намазала на него масло, масло посыпала корицей. Было сделано всё, чтобы на этот раз её внимание не ускользнуло от чудесной еды на столе, не замечая ни корицы, ни масла, вообще не замечая еды, или что она там вообще ест. Гермиона проглотила очередной кусок тоста и спросила: "Не мог бы ты ещё раз объяснить, Я по-прежнему в полном замешательстве. Попробуй думать как Светлый Слизеринец, и всё станет понятно, ответил мальчик, которого вся школа за вычетом их двоих считала её истинной любовью. Гарри Поттер рассеянно помешивал ложкой свою кашу. За это утро, если Гермиона ничего не проглядела, он съел совсем немного. Любое добро в этом мире порождает свою противоположность. Фениксы не исключение. Гермиона в очередной раз, сама того не заметив, откусила кусочек тоста с маслом и корицей. Как вообще можно не понимать, что Фоукс считает тебя достаточно хорошим человеком? Он бы не сел на плечо тёмного волшебника ни за что. Она никому не кричала, что Фоукс коснулся крылом её щеки, потому что знала, что это неправильно. Если тебя коснулся Феникс, не следует хвастаться. Фениксы не для этого. Но она действительно надеялась, что Феникс развеет все слухи о том, что Гарри Поттер становится злым, а Гермиона Грейнджер следует по его стопам. Но этого не произошло, и она искренне не понимала почему. Гарри рассеянно посмотрел куда-то в сторону и съел ещё одну ложку каши. Представь, однажды ты прогуляла школу и соврала учительнице, что была больна. Она просит тебя принести справку от врача, и ты делаешь поддельную справку. Учительница говорит, что позвонит врачу для проверки, и ты даёшь ей телефонный номер своего друга и просишь его притвориться врачом. Ты так делал? Гарри отвлёкся от своей каши и взглянул на неё, теперь уже улыбаясь. Я не говорил, что на самом деле делал так, Гермиона. Затем его взгляд быстро вернулся к каше. Нет, это просто пример. Ложь множится, вот что я имею в виду. Тебе приходится лгать всё больше и больше, лгать о каждом факте, связанном с первой ложью. И если ты продолжишь лгать, продолжишь свои попытки скрыть это, то рано или поздно тебе придётся лгать об основных законах мышления. К примеру, кто-то продаёт тебе некое лекарство альтернативной медицины, которое не работает, и любой двойной слепой эксперимент подтвердит, что лекарство не работает. Тогда тому, кто захочет продолжать защищать ложь, придется разуверить тебя в правильности экспериментального метода. Например, заявить, что экспериментальный метод годится только для научных лекарств, а не для столь чудесных продуктов альтернативной медицины, как у них. Или что хороший и добродетельный человек должен верить изо всех сил, и не важно, что при этом говорят свидетельства. Или что правды не существует, и нет такой вещи, как объективная реальность. Большинство из таких житейских мудростей не просто ошибочны, они антиэпистемологичны, они системно ошибочны. На каждое правило рациональности, объясняющее, как найти правду, есть тот, кто хочет, чтобы ты поверил в обратное. Салгаф однажды ты обнаружишь, что правда отныне стала твоим врагом, и многие люди лгут. Речь Гэри оборвалась. Какое это имеет отношение к Фоуксу? спросила Гермиона. Гарри вынул ложку из каши и указал в направлении главного стола. У директора есть Феникс, верно? А ещё он Верховный чародей Везенгомота. Значит, у него есть политические оппоненты вроде Люциуса. И что, думаешь, оппозиция просто поднимет лапки и сдастся, потому что у Дамблдора есть Феникс, а у них нет? Думаешь, они признают, что Фоукс может быть свидетельством того, что Дамблдор на стороне добра? Конечно, нет. Им пришлось придумать причину, по которой Фоукс не важен. Например, что Феникс следует только за теми, кто слямя голову бросается на людей, которых считает злыми, и потому Феникс просто означает, что его хозяин идиот или опасный фанатик, или Феникс следует только за истинными Гриффиндорцами, настолько чистыми Гриффиндорцами, что в них просто нет места добродетелям других факультетов. Или наличие Феникса просто показывает, что магическое создание считает тебя очень смелым и ничего более, а значит, неправильно судить о политиках, опираясь только на это. Они должны сказать хоть что-нибудь, чтобы не принимать Феникса во внимание. Я уверен, Люциусу даже не потребовалось придумывать что-то новое. Наверняка это было придумано давным-давно, столетия назад. Ещё в тот раз, когда у кого-то впервые на плечах оказался Феникс, а другому потребовалось, чтобы люди не считали это важным свидетельством. Когда появился Фоукс, это наверняка уже было расхожей истиной. Уже казалось странным учитывать, кто Феникс он нравится, а кто нет. Как если бы Моговловская газета составляла рейтинг политических кандидатов по уровню их научной грамотности. в этой вселенной на каждую силу добра найдётся кто-то, кому выгодно принижать её значимость или загонять в узкие рамки, в пределах которых она становится для него безвредной. Но протянула Гермиона. Ладно, я понимаю, почему Люциус Малфой не хочет, чтобы люди думали, что фокс имеет какое-то значение. Но почему этому верят не только плохие люди? Гарри Поттер слегка пожал плечами. Он опустил ложку обратно в тарелку и начал помешивать кашу. почему любого рода цинизм привлекает людей. Потому что он кажется признаком зрелости, мудрости, как будто циник уже видел всё и знает лучше. Или потому что, принижая, чувствуешь, будто сам становишься выше. Или у них самих нет фениксов, и потому их политические инстинкты говорят им, что нет никакой выгоды в том, чтобы хвалить фениксов. Или потому что циникам кажется, будто им известен некий секрет, недоступный обычным людям. Не знаю. Гарри Поттер посмотрел в сторону главного стола, и его голос упал почти до шёпота. Думаю, может быть, именно в этом его ошибка. Он цинично относится ко всему, кроме самого цинизма. Гермиона тоже зачем-то посмотрела в сторону главного стола, но кресло профессора защиты всё ещё пустовало, так же как в понедельник и вторник. Заместитель директора ранее объявила, что сегодняшние занятия профессора Квирла будут отменены. Позже, когда Гарри съел пару кусочков лимонного пирога и вышел из-за стола, Гермиона взглянула на Энтони и Падму, которые совершенно случайно завтракали неподалёку и совсем даже не подслушивали. Энтони и Падма посмотрели в ответ. Падма неуверенно спросила: "Это только мне кажется, или Гарри Поттер в последнее время, правда, стал разговаривать как в более сложной книге? Я слушаю его не так долго. Не только тебе", подтвердил Энтони. Гермеона ничего не сказала, но её беспокойство росло. Что бы ни случилось с Гарри Поттером в день, когда Феникс появился на его плече, это изменило его. В нём появилось нечто новое. Он не стал холоднее, он стал твёрже. Иногда она замечала его отрешённо смотрящим в окно с мрачной решимостью на лице. В понедельник на уроке травовидения винериная огнёвка вырвалась из-под контроля. И Гарри отбросил Терри с траектории огненного шара в тот же миг, когда профессор Спраут выкрикнула заклинание о заморозке огня. Поднявшись с пола, Гарри просто вернулся к своему месту, как ни в чём не бывало. И позже, в тот же понедельник, когда впервые на контрольной по трансфигурации она набрала баллов больше, чем Гарри, он улыбнулся ей, будто поздравляя, вместо того, чтобы гневно стиснуть зубы и... Это сильно её беспокоило. У нее появилось ощущение, что Гарри отдаляется от нее. «Кажется, будто он внезапно стал намного старше», — сказал Энтони. «Не как настоящий взрослый. Не могу представить Гарри взрослым. А как будто тот Гарри, которого мы обычно видели, кем бы он ни был, превратился в четверокурсника». «Ну...» — протянула Падма со вкусом, намазывая глазурь с ароматом булочки на булочку с ароматом шоколада. Я думаю, драконам и солнечному лучше бы вступить в союз в следующей битве, или мистер Поттер нас разгромит в пух и прах. Мы заключали союз в прошлый раз, но и тогда Хаос чуть не победил. Да, согласился Энтони. Вы правы, Мис Пател. Передайте генералу Драконов, что мы хотим встретиться. Нет, оборвала Гермиона. Чтобы получить шанс, нам вовсе не нужно объединяться против генерала Поттера. Это бессмыслица. Особенно теперь, когда всем запретили использовать артефакты маглов, в каждой армии всё ещё по 24 солдата. И под Ма и Энтони промолчали. Тук-тук-тук-тук. Входите, мистер Поттер, сказала она. Дверь со скрипом открылась, и Гарри Поттер проскользнул в её кабинет. Он закрыл за собой дверь и молча сел в мягкое кресло, стоявшее перед её столом. Ей так часто приходилось трансфигурировать это кресло, что иногда оно менялось само, подстраиваясь под настроение хозяйки без малейших движений палочкой, без заклинаний и даже без осознанного намерения с её стороны. Сейчас кресло оказалось настолько мягким, что Гари просто утонул в его объятиях. Гари, как будто и не заметил этого. От мальчика исходила спокойная решимость. Он невозмутимо встретил её взгляд. И ни на секунду не отрывал глаз. Вы вызывали меня? спросил мальчик. Вызывала, ответила профессор Маггоггал. У меня есть для вас две хорошие новости, мистер Поттер. Первая вы знакомы с мистером Рубиусом Хагридом, лесником. Он был старым другом ваших родителей. Гарри помедлил, а затем сказал: Мистер Хагрид сказал мне пару слов после моего прибытия в Хогвартс. Кажется, это было во вторник моей первой недели в школе. Он даже не упомянул, что знал моих родителей. В тот раз я подумал, что он лишь хотел представиться мальчику, который выжил. У него были какие-то скрытые мотивы? Он не походил на человека, у которого... «А-а-а!» – вздохнула она. Ей потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями. <эп> «Это долгая история, мистер Поттер». Мистер Хагрид был ошибочно обвинён в убийстве ученика 50 лет назад. Его палочку сломали, а его самого исключили. Позже, когда профессор Дамблдор стал директором, он предложил Хагриду должность хранителя земель и ключей. Гарри не сводил с неё внимательного взгляда. Вы упоминали, что 50 лет назад в Хогвартсе последний раз погиб ученик и вы уверены, что 50 лет назад кто-то в последний раз слышал тайное сообщение распределяющей шляпы? Она ощутила слабый холодок. Даже директор и Северус не смогли бы так быстро заметить связь. Да, мистер Поттер, кто-то открыл тайную комнату, но никто в это не поверил. И мистер Хагрид был обвинен в случившейся смерти. Однако директор определил дополнительное заклинание на распределяющей шляпе, и предъявил это специальной комиссии Визенгамота. В результате приговор мистеру Хагреду был отменён как раз сегодня утром, и ему разрешили приобрести новую палочку. Она помедлила. Мы ещё не говорили мистеру Хагреду, мистер Поттер. Мы не хотели давать ему ложную надежду после стольких лет и потому ждали окончательного решения. Мистер Поттер Можно ли сказать мистеру Хагриду, что именно вы помогли ему? По выражению его глаз, она поняла, что сейчас он взвешивает. "Я помню, как мистер Хагрид держал вас на руках, когда вы были младенцем", добавила она. "Я думаю, он будет очень рад, когда узнает". По лицу Гарри она легко могла заметить мгновение, когда он пришёл к выводу, что Рубиус для него бесполезен. Гарри покачал головой. Итак, плохо, что кто-то может догадаться, что в этом году среди первогогодек появился змееуст. Думаю, будет более благоразумно держать всё в тайне, насколько это возможно. Она вспомнила Джеймса и Лили, которые без колебаний приняли дружбу огромного грубовато-добродушного человека, несмотря на то, что Джеймс был наследником богатого дома, а Лили была подающим надежды мастером чёр. А Рубиус всего лишь полувеликаном, чья палочка была сломана. Это потому, что вы не считаете его для себя полезным, мистер Поттер. Повисло молчание. Она не хотела это говорить, но слова вырвались у неё сами. По лицу Гари скользнула печаль. Может быть, сказал он тихо. Просто я не думаю, что мы с ним поладим, а вам так не кажется? Слова застряли у неё в горле. Кстати об использовании людей, заметил Гари. Кажется, меня вскорь бросят на войну с Тёмным Лордом. И пока я в вашем кабинете, я хочу попросить, чтобы мой цикл сна был расширен до 30 часов в день. Навилл Лангаботом собирается обучаться дуэльному искусству. Один из старшекурсников по фендои предложил ему свою помощь, и они пригласили меня присоединиться. Я хотел бы изучать и другие предметы. Если вы или директор считаете, что я должен обучиться чему-то конкретному, чтобы стать могущественным волшебником, дайте мне знать. Будьте добры, укажите мадам Пумфри, чтобы она выдала мне соответствующие зелья или что там необходимо. Мистер Поттер гори смотрел ей прямо в глаза. Да, Минерва, я знаю, это не ваша идея, но я хочу пережить то, что уготовано мне директором. Пожалуйста, не препятствуйте. Это чуть не сломило её. "Гарри", едва прошептала она. "Дети не должны так думать". "Вы правы, не должны", сказал Гарри. "Но многим детям приходится рано взрослеть, не только мне". И большинство детей с радостью бы поменялось со мной местами. "Я не собираюсь жалеть себя, профессор Малгонал, когда есть люди в реальной беде, а я не один из них". Она с трудом сглотнула и произнесла: Мистер Поттер, 30 часов в день вы станете старше. Вы будете быстро стареть, как Альбус. И на пятом курсе я буду примерно в том же физиологическом возрасте, что и Гермиона, заметил Гарри. Это не кажется таким уж страшным. Теперь на лице Гарри была кривая улыбка. Честно говоря, возможно, я бы хотел этого, даже если бы Тёмного Лорда не было. Волшебники живут долго, и либо волшебники, либо маглы, вероятно, ещё увеличат продолжительность жизни в течение следующего столетия. Нет причин не упаковывать столько часов в один день, сколько я только могу. У меня большие планы, и хорошо бы их реализовать побыстрее. Повисла тишина. Хорошо, наконец, почти шёпотом сказала Минерва, она повысила голос. «Хорошо, мистер Поттер, я поговорю с директором, и если он согласится, то так и будет». Глаза Гарри на мгновение сузились. «Понятно. Тогда, пожалуйста, напомните директору о последних словах Годрика Гриффиндора, который сказал, что если что-то правильно для него, то он не посоветует кому-либо поступать иначе, даже самому юному ученику Хогвартса». И она поняла, ощутив пустоту внутри. что её надежда на Альбуса, который мог бы не допустить это, не допустить хоть что-то из этого, только что кануло в небытие. Именно эти слова Альбус говорил ей, когда она возражала, что Кэмерон Эдвард ещё слишком молод, и позже, когда она возражала, что Питер Певенси ещё слишком молод, и в конце концов она просто перестала возражать. Кто рассказал вам об этом, мистер Поттер? Не Альбус. «Альбус ни за что не сказал бы такое ученику». «Я много читал в последнее время», — ответил Гарри. Он начал подниматься из обхватывающего его кресла, но остановился. «Могу я спросить о второй хорошей новости?» «О!» — спохватилась она. «Профессор Квирл очнулся и сказал, что вы можете...» Лазарет Хогвартса представлял собой большой зал без перегородок, залитый светом, струящимся из окон во всех четырёх стенах. Несмотря на то, что лазарет вроде бы находился глубоко внутри замка, в зале стояли длинные ряды белых кроватей, но сейчас заняты были только три. Вдруг напротив друга неподвижно лежали юноша и девушка с закрытыми глазами. Вероятно, они были без сознания и зачарованы на время, пока какое-то лечащее заклинание или зелье перестраивало их тела неприятным образом. Вокруг кровати третьего пациента были установлены занавески, для чего, видимо, были свои причины. Мадам Помфри сурово подтолкнула Гарри в спину и сказала, чтобы он перестал глазеть. Гарри пришлось резко напомнить себе, что некоторые люди до сих пор не знают, кто такой мальчик, который выжил. Ну или мадам Помфри привыкла безраздельно властвовать на своей территории. За рядами кроватей находились пять дверей, ведущих в отдельные комнаты, где размещались пациенты, лечение которых занимало дни, а не часы, но чьё состояние при этом не требовало транспортировки в больницу Святого Монга. Комната за средней дверью оказалась без окон и освещалась единственным бездымным фокелом, укреплённым на каменной стене. Гарри задумался. Могут ли профессора опросить Хогвартс менять обстановку? Или в лазарете была предусмотрена такая комната для людей, которые не любят свет? В центре комнаты между двумя одинаковыми прикроватными столиками, которые выглядели так, будто они вырезаны из того же серого мрамора, что и стены, стояла белая больничная кровать. В свете бездымного факела она казалась слегка оранжевой. На кровати чуть опираясь на изголовье, Сидя, одетый в больничную пижаму и укрытый простынёй папоис, по профессор Квирл. Было немного страшно видеть профессора Квирла на одной из кроватей с мадам Помфри, даже при том, что профессор защиты, казалось, не был ранен, и даже помня о том, что профессор Квирл поддался в поединке с Северусом, чтобы дать себе возможность восстановить силы после Азкабана. Вообще-то Гэри никогда не видел умирающих на больничной койке, но он видел слишком много фильмов. Это был намёк на смертность, а профессор защиты не должен быть смертным. Мадам Помфри сказала Гори, что ему абсолютно запрещено утомлять её пациента. Гори ответил, что он понимает, хотя формально это ничего не говорило о том, что он подчинится этому требованию. Суровая пожилая целительница повернулась и начала объяснять профессору Квирлу, что он абсолютно не должен перенапрягаться и беспокоиться. Мадам Помфри прервалась, торопливо повернулась и покинула комнату. «Неплохо», — заметил Гарри, когда дверь закрылась за сбежавшей смотрительницей лазарета. «Надо и мне как-нибудь такому научиться». В улыбке профессора Квиррелла не было ни капли юмора. Его голос прозвучал гораздо бесстрастнее обычного. «Спасибо за вашу высокохудожественную критику, мистер Поттер». Гари смотрел в бледные голубые глаза и думал, что профессор Квирл выглядит старше. Ощущение было неуловимым, может даже воображаемым. Возможно, всё дело было в плохом освещении, но волосы над лбом Квирлса Квирла вроде бы немного поредели, а те, что остались, казалось, истончились и поседели. Лысина, уже заметная на его затылке, продвигалась дальше. Лицо как будто слегка осунулось. Однако взгляд бледных голубых глаз оставался как прежде острым и пронзительным. "Я рад", тихо сказал Гари, "что вы выглядите здоровым". "Внешность, конечно, может быть обманчивой", ответил профессор Квирл. Он шевельнул пальцами, и когда движение было завершено, в его руке оказалась волшебная палочка. "Представляете, эта женщина думает, что конфисковала её у меня?" Профессор защиты произнёс шесть заклинаний, 6 из 30, которые он обычно использовал в качестве меры предосторожности во время важных разговоров в ресторане у мэрии. Гаринидум непод념но поднял брови. "Это всё, на что я сейчас способен", сказал профессор защиты. "Думаю, этого будет достаточно. Тем не менее, есть поговорка: если вы не хотите, чтобы вас подслушали, промолчите". Сейчас она применима целиком и полностью. Итак, вы хотели меня видеть? Да, ответил Гари. Он помедлил, собираясь с мыслями. Директор или кто-нибудь ещё передали вам, что мы больше не сможем обедать вместе? Что-то подобное было упомянуто, произнёс профессор защиты и не меняясь в лице добавил. Разумеется, мне было ужасно грустно это услышать. На самом деле всё куда хуже, сказал Гари. Я на неопределённое время заперт на территории Хогвартса. Я не могу покидать замок без охраны и без веских причин. Я не поеду домой летом, а может и вообще никогда. Я надеялся поговорить с вами об этом. Повисла тишина. Профессор защиты коротко выдохнул и произнёс: «Тогда нам придется рассчитывать на известный факт, что заместитель директора лично убьет любого, кто попытается донести на меня». «Мистер Поттер, я намерен провести этот разговор так, чтобы мы могли завершить его быстро. Вам понятно?» Гарри кивнул, и... Свет единственного факела, смещенный к красному концу оптического спектра, зеленые чешуйки змеи отражали плохо. Синие и белые полосы едва ли лучше. Тёмной казалась змея в этом свете, а глаза, что раньше были похожи на серые ямы, теперь отражали свет факела и казались ярче, чем всё остальное. "Не так", прошепело ядовитое существо. "Что ты хотел сказать?" "Гари прошептал в ответ. Директор считает, что женщину из тюрьмы на самом деле спас ее прежний лорд. На этот раз Гарри обдумал этот вопрос тщательно и решил, что он расскажет профессору Квирлу лишь о том, что директор убежден в возрождении Темного Лорда. Он не будет рассказывать ни про пророчество, из-за которого Волан-де-Морт нацелился на родителей Гарри, ни про то, что директор воссоздает Орден Феникса. Это был риск, причем значительный. Но Гари был нужен союзник в этом вопросе. Он считает, что тот жив. Наконец отозвалась змея. Раздвоенный язык заметался из стороны в сторону, изображая сардонический змеиный смех. Почему-то я не удивлён. Да, бесстрастно прошептал Игарий. Очень весело, несомненно. Если не считать, что я застрял в Хогвартсе на следующие 6 лет ради безопасности, я решил, что действительно буду стремиться к власти, но заточение не очень способствует. Следует убедить директора, что Тёмный лорд ещё не вернулся, что бегство женщины это вмешательство каких-то иных сил. Опять быстрое мелькание змеиного языка. В этот раз змеиный смех был сильнее и суше. Делитанские глупости. В смысле, прошептал Игарий. Ты видишь ошибку, думаешь, как её отменить, начать отсчёт времени снова, но даже песочные часы не могут повернуть время вспять. Нужно двигаться вперёд. Ты думаешь убедить остальных, что они ошибаются? Гораздо легче убедить их, что они правы. Подумай, мальчик, какое новое обстоятельство заставит директора решить, что ты опять в безопасности и при этом способствует другим твоим замыслам?» Гарри недоуменно уставился на змею. Его разум пытался понять и разгадать загадку. Разве не ясно, прошепела змея, язык опять заметался в сарданическом смехе. Чтобы освободиться, чтобы захватить власть в Британии, все должны снова увидеть, как ты сразишь тёмного лорда. В красно-оранжевом мечущемся пламени факела над белой больничной кроватью покачивалась зелёная змея, и мальчик смотрел в уголки её глаз. Так, наконец прошептал Игари. Хочу прояснить мысль. Предлагаешь создать двойника тёмного лорда? Что-то похожее. Спасённая женщина поможет. Будет достовернее, если все увидят её с ним. Снова сардоническая метания языка. Тебя похитят из Хогвартса в людное место. Но вокруг много свидетелей чары отсекут твоих защитников. Тёмный лорд объявит, что годами скитался как дух и наконец восстановил своё тело. Скажет, что до сих пор обладает великой силой и что даже ты не сможешь его теперь остановить. Предложит тебе схватку. Ты создашь чары защитника Тёмный лорд рассмеётся, скажет, что он не пожиратель жизни. Использует смертельное проклятье. Ты отразишь. Свидетели увидят, как Тёмный лорд взорвётся. Использует смертельное проклятье. Недоверчиво прошептал Гари. На меня снова, второй раз, никто не поверит, что Тёмный лорд настолько глуп. В стране найдётся лишь два человека, которые это заметят ты и я, прошептала змея. Поверь мне, мальчик. Что если однажды найдётся третий? Змея задумчиво покачалась. Если хочешь, можешь написать иной сценарий для пьесы. Но в любом сценарии следует оставить возможность для тёмного лорда вернуться снова. Страна должна считать, что зависит от твоей защиты. Гари смотрел в провал измеянных глаз, где мелькали красные языки пламени. Что скажешь? прошепела раскачивающаяся фигура. Сразу напрашивалась мысль, что воспользоваться планом профессора защиты уже во второй раз, накрутить ещё более сложную ложь, чтобы прикрыть первую ошибку и создать ещё одну роковую уязвимость, если кто-то когда-нибудь обнаружит правду. Будет в точности такой же тупостью, как повторное использование смертельного проклятья подставным тёмным лордом. Чтобы это заметить даже не нужна его пуфиндуйская сторона. собственный внутренний голос Гари указывал на эту ошибку. Оставался вопрос: стоит ли вынести из последнего приключения такую мораль всегда сразу же отвечать нет профессору защиты или буду размышлять, прошептал Гари. Не стану сразу отвечать в этот раз. Сперва посчитаю риски и преимущества. Ясно, прошептала змея. Но помни, мальчик, другие события случатся и без тебя. Калибац всегда легко, но нечасто полезно. Мальчик вышел из палаты в главное помещение лазарета, нервно вороша рострёпанные чёрные волосы и прошёл мимо белых коек, занятых и пустых. Минутой позже он совсем покинул лазарет Хогвартса, отстранённо кивнув мадам Помфри. Мальчик вышел в холл, затем в широкий коридор. Там наконец остановился и прислонился к стене. Дело в том, что ему вовсе не хотелось застрять в Хогвартсе на шесть следующих лет. И если задуматься, не только Гарри заплатил свою цену за спасение Беллатрисы из Азкабана. Другие люди станут беспокоиться, жить в страхе возвращения Тёмного Лорда. Тратить чёрт знает сколько сил, чтобы предпринять чёрт знает какие предосторожности. Гарри мог потребовать, чтобы сценарий был составлен так, чтобы в результате третье возвращение Тёмного Лорда казалось невозможным. И тогда люди вздохнут спокойно, всё закончится. Но только если где-то на самом деле не скрывается Тёмный Лорд, которого стоит бояться. Ведь пророчество действительно существует. Мальчик оттолкнулся от стены, Слегка вздохнул и пошёл дальше. Гори чуть не забыл, но всё же показал профессору Квералу колоду карт, полученную в воскресной ночью от Санта-Клауса. Червовый король из которой был предположительно порт ключом, ведущим в институт салемских ведьм в Америке. Хотя Гори, конечно, не сообщил профессору, кто прислал ему карту, ни её предполагаемое назначение, прежде чем спросить у него, возможно ли узнать место назначения порт ключа. Профессор защиты вернулся в человеческое обличье и изучил короля червей, постучав по карте волшебной палочкой несколько раз. И если верить профессору Квирлу, портключ отправил бы его куда-то в Лондон, определить более точный адрес профессор не смог. Гарри показал профессору Квирлу записку, шепчущую вместе с колодой карт, умолчав о предыдущих записках. Профессор Квирл бросил на неё взгляд Слегка усмехнулся и отметил, что если прочитать записку внимательно, то нигде в явном виде не говорится, что Порт-Ключ отправит его в Институт Салемских ведьм. Профессор Кверл сказал, что Гарри следует научиться уделять внимание подобным мелочам, если он хочет вырасти могущественным волшебником, или хотя бы вообще вырасти. Мальчик вздохнул и потащился в класс. Он начал задумываться, все ли школы волшебников такие же проблемные или это Хогвартс такой особенный?